Аудиотека старинной литературы Бео Вульф Перевод с древнеанглийского В. Тихомиров Истинно! Из слова мы слышим о доблести данов, о конунгах датских, чья слава в битвах была добыта. Первый скильд Скевинг — войсководитель, не раз отрывавший вражьи дружины от сками и бражных. За все, что он выстрадал в детстве, найденыш, ему воздалось. Стал разрастаться властный под небом И возвеличенный силой принудил народы в заморье Дорогой китов в дань поставить достойному власти. Добрый был Конг. В недолгом времени сын престола, Наследник родился, посланный Богом, Людям на радость и в утешение. Ибо он видел их гибель и скорби в век безначалия. От вседержителя — вознаграждения, От жизни подателя — благонаследие. Знатен был Беовульф, Скильдово семя в датских владениях. С детства наследник Добром и дарами дружбу дружины должен стяжать, Дабы, когда возмужает, соратники стали с ним обок, Верные долгу, если случится война. ибо мужу должно достойным делом в народе славу снискать. В час предначертанный Скильд отошел, воеводитель в пределы предвечного. Тело снесли его слуги, любимые, на берег моря, как было завещено Скильдом, когда еще слышали родичи голос владычный в дни его жизни. Челн крутогрудый вождя дожидался, Льдисто искрящийся корабль на отмели. Там был он возложен на лодоладейное кольцо Кольце-дробитель. С ним же под мачтой груды сокровищ, добычи походов. Я в жизни не видывал ладьи, оснащенной лучше, чем это, Орудиями боя, Одеждами битвы Мечами, кольчугами Все самоцветы Оружие, золото Вместе с властителем будет скитаться По воле течений Дорогу владыку они наделили Казной не меньшей Чем те, что когда-то в море отправили Скильда младенца В суденышке утлом Стяг златотканный Высоко над ложем На мачте упрочив Они поручили челн течением. Сердца их печальны, сумрачны души, и Нет человека из в этих, стоящих под небом, Живущих под крышей, кто мог бы ответить, К чьим берегам причалит плывущий. Долго правил твердыней Данов Беовульф Датский, Народоводитель Скильдинг, наследник единодержца, пока не сменил его сын его, Хальфден, славный, что властил до самой смерти. И в старости Скильдинг бойцом был отменным. Родилась на землю от Хальфдена четверо, Херагар, Хродгар, Хальга добрый и дочь Которая, слышал я, стала подругой Онеллы в опочевальне, супруга из Кильвинга, Конунга шведского. Хродгар возвысился в битвах удачливый. Без споров ему покорились сородичи. Выросло войско из малой дружины в силу великую. Он же задумал Данов подвигнуть, но труд небывалый. хоромы строить, черток для трапез, какого люди вовек не видывали. Там разделял бы он со старыми, с юными, все, чем богат был, по милости Божией. Только земля неделима и войско едино. Слышал я также, по воле владыки от дальних пределов, Народы сходились дворец возводить И возводили хоромы в срок урочный. А тот, чье слово было законом, Нарек это чудо палатой оленя Именем Хеород. Там золотые дарил он кольца всем пирующим. Дом возвышался рогами увенчанный, Недолговечный, Он будет предан пламени ярому в распри Меж старым тестем и зятем. Скоро нагрянули зло и убийство. Тут разъярился дух богомерзкий, Житель потёмков, Который вседневно слышал застольные клики в чертогах. Там арфа пела и голос ясный песносказителя — что предание повел от начала, от мироздания. Пел он о том, как Создатель устроил сушу, равнину, омытую морем, о том, как зиждитель упрочил солнце и месяц на небе, дабы светили всем земнородным. И как он украсил зеленью земли, и как наделил он жизнью тварей, что дышат и движутся. Счастливо жили дружинники в зале, пока на беду им туда не явилось ищядия Ада. Гренделем звался пришелец мрачный, живший в болотах, скрывавшийся в топях, муж злосчастливый, жалкий и страшный выходит с края, в котором осели все великаны с начала времен. С тех пор, как Создатель род их проклял. Не рад был Каин убийству Авеля, брата губительству, Ибо Господь первоубийцу навек тринул от рода людского, пращура зла, зачинателя семени эльфов, драконов, Чудищ подводных и древних гигантов, восставших на Бога. за что его сдалось им по делам их. Ночью Грендель вышел разведать ли стражи кольчужников датских возле чертога. И там, в покоях, враг обнаружил дружину, уснувшую после пиршества. Не ждали спящие ужасной участи. Тогда, не мешкая, грабитель грозный Встать кровожорный, похитил тридцать мужей-воителей. И с громким хохотом и корча мерзостно Вор в берлогу сволок добычу, Радуясь запаху мяса и крови. Лишь на рассвете открылись людям следы побоища И сила Гренделя. Был после пиршества плач великой, Скорба гласила утро стенаниями, Муж безупречный сидел неутешен. Горе страшное, слишком тяжкое. След проклятого гостя видев, он оплакивал конунг, павших в неравные схватки. Но не успели данные опомниться. Ночь наступила, и Враг ненасытный в грехе погрязший Опять набег учинил убийственный Не раз случалось людям в ту пору искать ночлега Стелить постели вдали от высокой дворцовой кровли Ибо враг кровожаждущий в этом доме бесчинствовал И, спасаясь от недруга, уходили воины прочь от места опасного Он один одержал верх над множеством И остался злокозненный в доме конунга, беззаконным хозяином. И надолго чертог обезлюдил. Так двенадцать зим, вождь достойный, друг скильдингов, Скорби и бесчестие терпел, и печали неисчислим. И слагались в то время по всей земле песни горестные, но правдивые, о том, как Грендель войной на Хротгора год за годом злосердый ходит. И нет предела проклятой пагубе, не ищет враг замерения с Данами, не прекращает разбоя кровавого, цену крови платить и не думает, мужа знатного даже золотому злодея не выкупить. Так преследовал датских ратников призрак дьявольской. Ждал юных в засадах, и старых воинов рвал на части. Из стопий туманных являлся ночью. Кто знает откуда, приходят скитальцы, причастные тайн самой преисподней. И множил муки богоотвержения. Светлый Хеород стал пристанищем полночной нечисти. Только место высокого, освященного богом, не касался поганый. Не смело сквернять трона кольца дарителя. Такое скильдингу на долю выпало горе долгое. Сидели знатные, судили мудрые. В совете думали, как бы вернее людей избавить от страшной участи. Молились идолам, душегубителям. И, воздавая им жертвы обетные, просили помощи и подкрепления. То суеверие, обряд языческий, то поклонение владыке адскому. Былым неведом судья деяний, Даритель славы, правитель неба. Не знали Бога, не чтили Всевышнего. Горе тому, кто несчастьем и злобой душу ввергает в гиенский огонь, Не будет им послабления в муках. Но благо тому, кто по смерти предстанет пред Богом И вымолит у милосердного мир и убежище. В лоне отца. Не было раздыха Сыну Хальвдена В его несчастьях. Не мог всемудрый оселить пагубу. Горе страшное, Слишком тяжкое Напасть ночную Людей постигшую В его державе. Услышал весть О победах Гренделя Храбрец Гаутский, дружинник Хигелока. Он был сильнейшим среди могучих героев знатных, статный, гордый, и приказал он корабль надежный готовить в плавание. Там, за морем, сказал, найдем мы за лебединой дорогою конунгославного, но бедного слуга. Людей не пугала затея дерзкая, Хотя и страшились за жизнь воителя. Но знамени были благоприятны. Тогда собрал он рати начальник в дружину гаутов наихрабрейших, Товарищей верных, числом 14, И сам пятнадцатый, опытный кормчий, Повел их к морю, к пределам суши. Время летело, Корабль в заливе Вблизи утесовых ждал на отмели. Они вступили на борт, воители. Струи прилива песок лизали И был нагружен упруго ребрами, мечами, кочугами. Потом отчалил И в путь желанный понес дружину морской дорогой Конь пиногрудой с попутным ветром. Скользя, как птица, Над волнами Лишь день и ночь Драконоголовый летел По хлябе Когда наутро земля Открылась Гористый берег Белые скалы Широкий мыс, озаренный солнцем Они достигли границы моря Ладья их На якоре стояла в бухте Герои гаутские сошли на берег, блестя кольчугами, звеня мечами И возгласили хвалу Всевышнему, что не вспослал им стезю безборную. Когда с утеса дозорный Скильдингов, страж побережья Следил, как ратники во всеоружии в одеждах битвы над бурунами проходят по сходня Дивился Витязь гостям незваным, и прямо к ним он коня направил, служитель Хротгора. С древком ясеневым, копьем потрясая, спросил пришельцев. — Кто вы, закованные в броню, покрывшие головы железными шлемами, судно грузное по мелководьям сюда приведшее из океана? Давно храню я наши границы по морю датское от злономерных морских разбойников Но не упомню, чтобы чужая дружина вышла на этот берег так Без опаски, без дозволения моих сородичей Власть придержащих И я ни в жизни не видел Витязя сильнее и выше, чем ваш соратник Не людин в нарядной сбруе Кровь благородная видна по выправке. Но я обязан узнать немедля ваш род и племя, дабы вошли вы в пределы датские, не как лазутчики. Вы, чужеземцы, морские странники, поторопитесь, я жду ответа. Я должен сведать, откуда вы и по что явились. Воеводитель ему ответствовал, раскрыл сокровищницу слов благородных. Мы все от семени мужей гаутских, наш конунг Хигелак, его дружина мы. Воитель мудрый, всеземно знатный отец мой, за старость умер, покинул землю. Кому немало минуло зим, но имя славное до да ныне знаемо под этим небом. Не Незлые мысли ведут нас к датскому народоправителю, к сыну Хальфдена. Так помоги нам добрым советом, и мы не скроем от высокородного помысла в наших, о их скоро и ты узнаешь. Молва разносит «Скажи то, правда ли?» Что будто некая тварь неведомая Тревожит скильдинга. Датчан ночами исчадьи мрака, Злобесный призрак, В набегах яростных губит и грабит. От всей души я хотел бы Хротгару помочь советам, Дабы избавить его от бедствия, Дабы вернулось благополучие в его державу, Дабы утихли волны печалей, Не того веки страхи зло с ним прибудут, покуда не рухнут стропила и кровля, пока стоят на холме хоромы. С коня ответил отважный всадник, сказал дозорный, И сам ты знаешь, что должно стражу щитоносителю судить разумно о слове и деле. Я вижу ясно. С добром в их скильдингу. Путь свой правите и вам Ториную тропу кольчужники я укажу. А людям велю я этот Свежесмоленый корабль охранять И беречь от недругов. Пускай на песке дожидает спокойно Древо морское доброго кормщика. Вновь полетит змееглавый похлябин, Неся во свояси и хозяина славного К землям гаутским, А с ними дружинников, Тех, кого в битве судьба упасет. Двинулась рать, Корабль остался, причаленный к берегу, Широкогрудый, на тяжком якоре. Ярко на шлемах На островерхе хве прихранители блистали золотом. Так за спешила дружина мужей войнолюбых широкой дорогой. И вдруг перед ними в холмах воссияла златослепящая кровля чертога, жилища Хротгара. Под небом не было знатней хоромины, чем та озарявшая Окрестные земли Узрели славу твердыни престольные щитоносители Стражу, указав им путь прямохожий Коня направил обратно к морю и молвил ратник Теперь идите, отец-седержитель, да будет с вами Дай Бог вам силы в грядущих сражениях А я возвращаюсь хранить границу От недругов наших. На пестрые плиты, На путь мощенный толпа ступила Мужей доспешных в нарядах ратных, В кольчугах, звенящих железными кольцами, Прочными звеньями. Войско блестящее шло ко дворцу. Там, под стеной, Утомленные морем, они сложили щиты широкие, Врядно лавы раскатом грянули их нагрудники. Там же составили копья из ясеня вместе с мечами. Бремя железное, вооружение море странников. Тут страж-привратник, воитель гордый, спросил пришельцев. Откуда явились щиты золоченые, кольчуги железные, грозные шлемы, длинные копья? Немало у Хротгора я глашатые встречал иноземцев, но столь достойных не видел. Надеюсь, не ради прибежища, как изгнанники, но ради подвигов пришли вы к Хротгору. Вождь Гаутов ему ответил, стойкий в битве, статный под шлемом, такими словами. — Из дома Хигелака веду соратников я. — Воин Беовульф. — Хочу поведать владыке вашему, потомку Хальфдена, что мы замыслили, коль скоро Конунга окажет милость и нас допустит в свои палаты. Вольфгар ответствовал, вождь Венделов. Муж многомудрый, меж соплеменников мужеством славный. Владыки Скильдингов, слово просящего, конун Гуданов, кольцы дробителю, речи твоей о дружины я передам. Ждите. Скоро веление конунга, народа правителя, вы услышите. Туда вошел он, где старый Хротгар сиделся до власы среди придворных. Там, на помосте, перед престолом славного пастыря, предликом ликом Хротгара встал Вульфгар и молвил он вестник. Люди, пришедшие к нам издалека морской дорогой из края гаутов, привел их воин по имени Беову. Просит они повелитель выслушать слово, с которым к тебе спешили. О, господин, не отказывай пришлым, слух преклони, благородный Хротгар. Оружие доброе служит порука их силе и мужеству. Муж могучий, приведший войско, вождь достойный. Владычный скильдинг Хротгар ответил. Видел я Витязя в дни его детства. Умер отец его, добрый Эктеов, в дом которого дочь единственную отдал Хредель. К старому другу отца явился и сын могучий. О нем я слышал от мореходов, влади водивших в страну гаутов с моими дарами. Они рассказывали, как тридцать ратников переборол он одной рукою. Бог благой направил к Данам, послал милосердный этого мужа, так, думаю, против Гренделя. И я героя по дружбе, как должно, дарами встречу. Сюда немедленно введи достойных, пусть предо мною они предстанут. Скажи, воистину гостям желанным Даны рады. Тогда из чертога вышел Вульфгар с такими словами. Изволил конунг-ладыка в мой повелитель, сказать, что знает род ваше племя и рад приветствовать героев, пришедших к нам из-за моря. Теперь в боевом облачении в шлемах ступайте в палаты и докланяйтесь к Ротгару, а ваше оружие покуда оставьте тут, у порога. Щиты и копья Встал среди ратников Статный воин Вождь дружины Велел как должно, верной страже Стеречь оружие А сам с остальными вслед за глашатаем Двинулся в Хеород Витя изъявился Могучий в шлеме перед престолом И молвил Беову Кольчуга искрилась, Сеть искусно сплетенная в кузнице. «Привет, мой Хротгару! Я воин Хигелака, его племянник. Мне и ратное дело с детства знакомо. Там, в отчим доме, услышал я вести О битвах с Гренделем. Морские странники о том не поведали, Что дом дружинный, тобой построенный, Чертог обширный пустеет вечером. Чуть солнце на небе померкнет слава. Тогда старейшины, мои сородичи из лучших лучшие, Меня подвигнули, тебе, ох, Ротгар, Отдать в услужение рук моих крепость. Ибо воочию сами видели, как я из битвы шел, Обогренный кровью пяти гигантов поверх. А также было я бился ночью с морскими тварями Мстя, как должно, подводной нечисти За гибель гаутов Так и над Грэндалем свершите, надеюсь Месть кровавую в единоборстве Доверь, владыка, блистательных данов Опора скильдингов, щит народа Тебя заклинаю я, прибывший с дальнего берега О, друг воителей Доверь пришельцам мне с моей верной дружиной отряду храбрых охрану Хеорота. К тому же, зная, что это чудище, кичась могучестью меча не носит, я также во славу великого Хигелока, сородича нашего и покровителя, я без меча, без щита широкого, на поединок явлюсь без оружия. Враг на врага, мы сойдемся И насмерть схватимся в рукопашную. Небо укажет, Бог рассудит, кому погибнуть. И если он победит, как обычно в этом зале, Тогда уж Гаутов моих соратников Он беспрепятственно пожрет злобесный. Тебе же не будет забот похоронных, Коль скоро сгину. Меня утащит окровавленного в свою берлогу и в багрово-кипящий болотный омут, и в клочья тело мое растерзает себе на мясо. А мне уже пищи не нужно будет. И если сгибну похищенной битвой, мои доспехи пошли пошлите хигелоку, меч и кольчугу работы Вилунда, наследие Хредель. Судьба не приложа. Скельдинг-властитель Хротгар вымолвил. «К нам ты ныне явился, Беовульф, как друг и защитник, верный долгу. Ведь было в споре убивший Хадолафа из рода Вильвингов в отец твой распри посеял кровную. Когда же Гаут и, страшась усобиц его отринули, Бежал он и от мести к нам за море Под руку скильдингов в пределы датские, Где я уже властил тогда над данными, Правил державой, обширным краем, Твердыней героев. Достойней владел бы наследием Хальвдена, Брат мой старший, да, умер Херогар прежде времени. Я же немедленно в оплату крови золота выслал Вильвингам за море. Я замерил их. Беглец присягнул мне. А ныне я должен, скрепившись сердце, поведовать людям, как лютый грендель бесчестит Хеорус. Без счета губит моих домочадцев. Дружина тает. Судьба безжалостная уносит воинов в схватках с Грэндалем. Но ну, Бог поможет воздать злодею за горести наши. Не раз похвалялись в застольях бражных, Над полными чашами честью хвалились герои остаться ночью на страже И Гренделя в зале мечами встретить. Тогда наутро в чертоге для пиршеств мы находили запекшиеся крови потоки и пятна пол обогренный сками и стены так я утратил многих знатнейших всех смерть похитила но время сядем за пир и сердце тебе воитель подскажет словом Тогда им дали на скамьях медовых места в застолье, и гости гауты сели за трапезу. Ратники сильные, храбросердые. Брагу медовую в чеканные чаши лил виночерпий. Песносказитель пел о Хеороте, и беспечально тампировали две дружины. дачан и гаут. Тут Унферд, сын Эглафа, сидевший в стопах у владыки Скильдингов, начал прение. Морепроходец, пришелец Беовульф, его раззадорил. Неужто в мире ему соперник нашелся, воин под небом славный, его сильнейший? И вот он начал. Не тот ли ты, Беовульф, с которым Брека соревновался в умении плавать? Когда кича с непочатой силой, с морем спорили вы, бессмыслые, жизнью рискуя. Ни друг, ни недруг, ни муж разумный не мог отвратить вас от дикой затеи соперничать в океане. Пучин течения, сеча руками, взмахами меряя море дорогу, выплыли по волнам. Поводом, взбитым зимними ветрами, семеро суток. Тебя переселил пловец искусный, тебя посрамил он. На утро восьмое, брошенный бурей к норвежскому берегу, он возвратился в свои владения, в земли бродингов, в дом наследный, где правит поныне, на радость подданным казной и земли. Клятву сдержал сын Бенстона, был первым. Вот почему я и худшее, хотя и вправду ты крепок в битве, в, в честной сечи. Коль скоро с вечера тут оставшись, ты встретишь Гренделя. Ответил Беовульф, сын Эктеова. Не чересчур ли ты, друг мой Унфорд, Брагой, упившийся подвигах бреки тут разболтался. На самом же деле никто из смертных со мной не сравнился бы мощью на море, выдержкой в океане. Когда-то, поспорив, мы вправду задумали, жизнью рискуя, а были оба еще недоростками. В запуске плавать в открытых водах Сказано, сделано. Кинулись зыби, клинки обнажив Ради защиты от хищных тварей там обитавших Сил не достало ему тягаться со мной на быстринах Но я не покинул его над бездной Вместе держались в опасных водах Рядом плыли пятеро суток Покуда буря и сумрак ночи Северный ветер, снеги, волны кипящих течений Не разлучили нас в ненасть. Со дня морского нечисть восстала. В пене ярились полчища чудищ. Рубаха кольчуга искусной вязки, Железной пряжи мне послужила, Шитая золотом верной защитой. Когда морежитель, стиснув когтистыми лапами тела, Вдруг потащил меня в глубь океана. Судьбой хранимый я изловчился, Клинком ужалил зверя морского, канул на дно обитель хлябей. Кишела нежить, грозя мне погибелью в бурлящей бездне, Но я поганых мечом любимым учил, как должно. Не посчастливилось злобной несой темной поживиться, Плотью лакомой, пищей пиршественной в глубоководье. Зато наутро в прибрежных водах всплыли распухшие туши животных, клинком усыпленных. И с этой поры стал безопасен путь мореходный над теми безднами. Божий светоч взошел с востока, утихла буря, и я увидел источенный ветром скалистый берег. Судьба от смерти того спасает, кто сам Бесстрашен Всего же девять избил я чудищ И, право не знаю, под небом ночным Случались ли встречи опасней этой Был ли кто в море ближе к смерти А все же я выжил в неравной схватке Меня усталого, но невредимого Приливом вынесло морским течением К финским скалам Но я не слышал подобных были, о подвигах ратных, тобой совершенных. Ни ты, ни Брека в игре сражений не смели вы оба железом кровавым творить, как должно, дела достойные. Зато известно, что ты убийца своих сородичей, братьев кровных. Проклятие ада, как ни лукав ты, тебя не минет. Скажу воистину тебе, сын Эглофа, не смог бы Грендель бесчинствовать в Хеоруте, не смел бы нечистый бесчестить владыку, когда бы сердце твое вмещало столько же храбрости, сколько бахвальства. Но знает он, что его не встретят, противоборствуя мечами острыми, и без опаски враг набегает на земли скильдингов, твоих сородичей. Из дань собирает кровью, и ест, и пьет он, и не трепещет при встрече с данами. Дайте время, на деле узнает он доблесть гаутскую. Завтра поутру, когда над миром зажжется светоч, солнце на небе явится ясное. Всяк без боязни сможет на пиршестве пить брагу в Хеород. Пришлась по нраву кольце дарителю седовласому Старцу-воину решимость Биовульфа. Он уверовал пастырь Данов, в близость спасения Громче смех зазвучал и речи среди воителей Вышла Вальхтеов Блистая золотом супругах Родгара Гостей приветствовать по древнему чину Высокородная Вождю наследному вручила первому чашу пенную. Да не грустил бы в перу властитель владыка Данов. До дна он выпил, радуясь трапезе. Добрый конунг. Затем гостей обходила Вальхтов с полной чашей, почуя воинов, старых и юных, пока не предстала жена венценосная. Кольцевладелица с кубком меда перед Гаутским войсководителем. Многоразумная Богово славила ей по молитвам в помощь пославшего рать бесстрашную. Чешу воитель принял от Вальхтеоф и ей ответствовал жаждущей битвы. Молвил Беовульф, сын. Дал я клятву, когда с дружиной всходил на ладью, чтобы плыть за море. Или избуду я ваши беды, или сгину в тугих объятиях в рук вражьих. Зарок мой крепок. Добуду победу, или окончится дни моей жизни в этом чертоге. Пришлось по сердцу хозяйки дома Клятва Гаута. Восела властная золотоносица возле супруга, И пир разгорелся, как в дни былые. Застольные клики, смех и песни В хоромах грянули. Но сам сын Хальфдена Прервал веселье, спеша укрыться в ночных покоях. Он знал, что недруг, дождавшись часа, когда Помрачится закатное солнце, и с неба сумерки Призрачным облаком сползут на землю. Враг явится яростный, жизнекрушитель, В зал для пиршеств. Повстала дружина. Воин воину. Хротгар Беовульфу сказал в напутствие, Благословляя ночную стражу, такое слово. Кроме тебя никому, до сегодня я не вверял сокровищных датских с тех пор, как впервые поднял свой щит. Прими под охрану мое жилище, помни о славе, исполни клятву, врага стереги, и добудешь награду, коль скоро в сражении жизнь не утратишь. Ротгар вышел, за ним дружина, опора скильдингов прочь из зала. Возлёк державный на ложе Вальхтеов в покоях Женных. Уже прослышали все домочадцы, что сам создатель охрану выставил в хоромах Конунга. Дозор надежный против Грэндель. Гаутский воин, душа отважная, снял шлем железный, себя вверяя Господней милости и силе рук своих. Кольчугу скинул и чудно скованный свой меч отменный на время боя отдал подручному на сохранение. Сходя на ложе, воскликнул Беовульф, Гаут могучий, врагов в угрозу. Кичится, Грендель, злочудичной силой, но я не слабей в рукопашной схватке. Мне меч не нужен, и так сокрушу я жизнь вражью. Не посчастливится мой щит расщепить ему, хотя и вправду злодей не немощен. Я пересилю в единоборстве, когда мы сойдемся, отбросив железо, коль скоро он явится нынче ночью. Над нами, Божий Господень, свершится суд справедливый, Да сбудется воля владыки судеб. Склонил он голову высокородный на пестроцветное изголовье. Вокруг мореходы легли по лавам в палате для пиршеств. Из них ни единый, не чаял вернуться под кров отеческий, к своим сородичам в земли дальние. Их вскормившие, ибо знали, как много датских славных витязей в этом зале было убито. Но бог-заступник, ткач удачи, над ратью гаутской вождем поставил героя, чья сила верх одержала над вражьей мощью в единоборстве. Воистину сказано, бог от века правит участью рода людского. Исчастье ночи вышла на промысел. Воины спали, уснула охрана под кровлей высокой, Из них лишь единый не спал. Известно, без попущения судьбы владычицы Хищная тварь никого не утащит в кромешное логово. На горе недругу он ждал без страха начала схватки. Из топи сутемных, по утесам туманным, Господом проклятый шел грендель искать поживые, Крушить и тратить жизни людские в обширных чертогах. Туда поспешал он, шагая под тучами, Пока не увидел дворца Златоверхова, стен самоцветных. Нераза наведывался незваный к Хрот-гору, Сроду не знавший себе соперник. Не ждал и нынче найти противника. Дозор дружинный в ночных покоях. Шел ротобитец злосчастный к смерти. Едва он коснулся рукой, как телапой, Затворов кованых. Упали двери. Ворвался пагубный в устье дома. На пестроцветный настил дворцовый ступил, неистовый. Во тьме полыхали глаза, как факелы. Огонь извергали его глазниц. И там, в палатах, завидев стольких героев-сородичей, храбрых воителей, спящих по лавам, возликовал он. Думал, до утра душу каждого жизни из плоти успеет вырвать, коль скоро ему уготована в зале пышная пиршество. После той ночи судьба не попустит Не будет он больше мертвить земнородных Торко высматривал дружинник хигелока Повадки вражьи, стерёгни, жизни крушителя. Чудище попусту не тратило времени Тут же воина из сонных выхватив Разъяло ярое, хрустя как костями Плоть и остовы, кровь живую впивала, Глотая теплое мясо. Мертвое тело с руками, с ногами В раз было съедено. Враг приближался. Над возлежащим он руку простер, Вспоротно мереваясь когтистой лапой Грудь храбросердого. Но тот, проворный, привстав на локти, Кисть ему стиснул и Понял грозный пастырь напастей, что на земле под небесным сводами еще не встречал он руки человечей сильней и тверже. Туша содрогнулась и сердце упало, но было поздно бежать в берлогу, в логово дьявола. Ни разу в жизни с ним не бывало того, что случилось в этом чертоге. Помнил доблестный воин Хигелока вечернюю клятву. Восстал, угнетая, руку вражью хрустнули пальцы. Недруг отпрянул, герой не с места. Уйти в болото, зарыться в тину, хотела чудище, затем что чуяло, как слабнет лапа в железной хватке рук богатырских. Так обернулся бедой убийцы набег на, на Хеород. Гром в хоромах радости вражные Вмиг датчанами, слугами, воинами были забыты. В гневе сшибались борцы распаленные. Грохот в доме. На редкость крепок, но дивопрочен был зал для трапез, Не развалившийся во время боя. Скобами, железными, намертво схвачен внутри и снаружи искусно построенный. В кучу валились резные лавы, скамьи бражные. Об этом люди мне рассказали. Да прежде не знали мудрые скильдинги, что крутоверхой, рогами увенчанный дом дружинный, не властно разрушить рука человеческая. Это под силу лишь Дымному пламени. Громом грянули Крики и топот. жуть одолела Северных данов, когда услыхали Там, за стенами, стон стенания богоотверженца. Песнь предсмертную, Вой побежденного, Вопль Скорбящего выходца адского. Верх одерживал Гнул противника Витязь незыблемый, Сильнейший из живших в те дни под небом. Причины не было мужу-защитнику щадить и рояться. Пришельца миловать. Не мог он оставить в живых поганого людям на пагубу. Спутники... Беовульфа мечами вращали, тщась потягаться, Сразиться насмерть за жизнь дружинного вождя, Воителя всеземнознатного. В толпу стеснившись, они обступили врага, Пытались мечами тыча достать зло могучего, О том не ведая, что ни единым, Под небом лезвием искусно кованым клинком каленым Сразить не можно его, заклятого. Он от железных мечей и от копий заговорен был. Но этой ночью смерть свою встретил он, зло счастливый, И скоро мерзкая душа и зыдя из тела вергнется в объятья адские. Враг нечестивый, противный богу, предавший смерти несметное множество землерождённых, теперь и сам он изведал смертную немощь плоти, изнемогавший в руках благостойкого дружинника Хигелакова. Непримиримые они под небом, неисцелимые в плече нечистого кровоточащая зияло язва, сустав разъялся, Лопнули жилы, стяжал сражение и победу Беовульф, а Грэндель бегством в нору болотную упасть загибнущей, В берлогу смрадную бежал, причуя смерть близкую. Земная жизнь его уже кончилась. И тотчас Даны едва он скрылся, возликовали. Герой-пришелец изгнал злосчастье из дома Хротгара. Он доброхрабрый, избыл их беды. Битва умножила славу Гаута. Слово чести, что дал он данным, герой не нарушил. Спас их от гибели, исправил участь людей, не знавших удачи в стычках. Избавил скорбных от долгострадания. Тому свидетельство люди увидели, когда победитель под кровлей дворцовой поднял высоко плечо с предплечьем остро когтестую лапу Гренделя. На утро толпами, так люди мне сказывали, стали сходиться дружины хоромини. Дальних и ближних земель старейшины Шли по дорогам взглянуть на чудо, Следы чудовища. Из них ни единого не опечалила кончина недруга. Следы поведали, как насмерть раненый, Разбитый в битве, убрел, Враг шатаясь и богом проклятый свой путь Направил к бучилу адскому. В пучине сгинул. Варом кровавым скипели воды, Вспучился омут, покрылся пеной, Мутные волны, вздымаясь, дымились багровым паром, Кровью злорадца, лишенного радости, И обреченного Геянна приняла темного духа. От к дворцу повернули старейшины к праздничной трапезе, За ними ратников, всадников, сила на серых конях шла от болота. Они возглашали. Да славится Беовульф под этим небом. Нет другого от моря до моря, на юге, на север земли срединной, кто бы сравнился с ним в добродоблести, кто был бы достойней старшинства. Они их Хротгара, вождя любимого, хвалить не забыли. Он добрый был, конунг. Там и наездники, быстрые в битвах, В пускали коней буланых. И приближенный любимец конунга, Словословий знаток многопамятливый, Сохранитель преданий старопрежних лет, Он, по-своему, сопрягая слова, начал речь. Восхваление Беовульфа, сочетая со в искусный лад, он вплетал в песнопение повесть новую, неизвестную людям, поведовал быль, все, что слышал о подвигах Сигмунда, О скитаниях, распрях, о победах Вельсинга. К месту он помянул вероломство и месть, к месту верность племянника, фитылы, в ратном деле неразлучимого с дядей. Рядом во всякой сечи были оба. Рубились конь, оконь, их мечами несчетное множество на чужей нежити было посечено. Слава Сигмунда немало выросла после смерти. Разнесла молва, как с драконом Кладохранителем он сходился Бесстрашный в сражении Под утесами темными Там без фитылы Сын достойного ротоборствовал И ему посчастливилось Остролезвый клинок Благородный меч поразил змеечудище Пригвоздил к скале И дракон И сдох. Тут по праву сокровищем завладел герой, воздаянием за труд было золото. Он на грудь лади драгоценный груз возложил и увез Вельса доблестный сын, а драконова плоть сгибла в пламени. И пошла по земле молванем, Широко среди народов стал известен он покровитель воинства, добродеятель. А до да прежде того Херемод растерял храброту, мощь души и рук и подпал под власть адской силы. И был погублен злолукавым врагом. Сокрушили его бури бедствий, Стал он бременем для дружины своей и для подданных. И скорбели тогда о судьбе его многомудрые мужи, Прежде чаявшие, что сумеет он упасти их от бед. Часто сетовали, что наследовал сын отца своего Власть державную над казной и дружиной, Над людьми и селениями в землях скильдингов. И сказал певец, Полюбился нам больше Беовульф, родич Хигелока, чем неправедный Херемонт. По кремнистым дорогам гнали всадники коней в запуски. Солнце утренницы восияло с небес. Диву давшиеся поспешали старейшины храбромыслые в крутоверх и зал. Досточестный сам вышел конунг, увенчанный славой, и покоев жены, и дружина с ним, и супруга его, с ней прислужницы шли толпой во дворец к ранней трапезе. Хродгар молвил, став на пороге, когда увидел под златослепящей кровлей хоромины лапу Гренделя. За это зрелище хвалу Всевышнему воздать я должен. Во мрак страданий был вергнут я Гренделем, но Бог от века на чудо, чудо творит, преславный. Еще недавно я и не думал найти спасителя среди героев, сюда сходившихся. В мой дом, что доверху, до самой кровли был залит кровь. Из тех прославленных мужей премудрых Никто не чаял мой дом избавить Жилье людское от злого призрака, От адской пагубы. Но вот он, Витязь, По воле Создателя то совершивший, Чего не умели, вместе собравшись мы, хитро мысли. Мать, подарившая людям воина, Может гордиться? Родитель... Добрая, жива, надеюсь. Судьба владычица ей подарила сына достойного. Тебя же, Беовульф, из лучших избранный, в душе полюбил я, как чадо кровное. И стал ты отныне мне названным сыном. Ни в чем отказа в моих владениях тебе не будет. Ни раз я бывало за меньшие службы не столь достойных казной одаривал, не столь отважных, как ты, подвигшийся на небывалый труд. Ты сам стяжал себе всевечную славу, и сда воздаст Создатель тебе, как ныне, во все дни жизни. Ответил Беовульф, сын Эктео, Работе ратной мы были рады и шли без взробости, презрев опасность, навстречу с недругом. Но было бы лучше, когда бы ты мог врага убитого во всей красе его здесь видеть. Я право думал, что тут же брошу его из немогшего на смертное ложе, что крепко стиснутый в моих объятиях он дух испустит. Ему, однако, достало силы отсюда вырваться. Судьба не дала мне сдержать бегущего жизни крушителя. Он стал воистину резв от страха. И скрылось чудище, оставив лапу ради спасения, плечо с предплечьем. Ныне, однако, ничто проклятого спасти не может. Не заживется в поганом теле душа нечистая. Теперь злочинный Отягченный грехами, бьется в оковах предсмертной муки. Он тьмой порожденный скоро узнает, Какую кару ему уготовила судьба владычица. Унферт, притихший, молчал сын Эглофа. Не похвалялся своими подвигами, Пока старейшины дивились жуткой руке чудовища. что под стропилами герой подвесил, на каждом пальце огромной лапы воителя адского железный был коготь. Острое жало, подобное. Теперь мы видим, они говорили, что даже лучший клинок на свете не смог бы сравниться с когтистой лапой человека-убийцы. И было повелено ухитить Хеор. Спешила челядь, мужчины и женщины, прибрать хоромы, Украсить к трапезе гостеприимный зал, Где златовышитые на стенах ткани, Дивные вещи ласкали зрение землерождённых. Но все же стены, скобами железными, прочно скрепленные, Были побиты, двери сорваны, Одна лишь кровля цела осталась. когда собравшись с последними силами, враг злосердый на волю рвался. Не смертный спастись от смерти. Ему гонимому судьбой открыта одна дорога в приют, готовый принять земное души вместилище на ложе смерти, где сон последний, отдохновение от буйного пиршества. Настало время явиться конунгу, потомку Хальфдана, в хоромы править праздничной трапезой. И я не слышал, что в зал сходилось когда-либо столько мужей достойных. Там достославные расселись по лавам, пир начиная. знавали чаши медовой браги среди героев, собравшихся в Хеород. Среди соратника Веродичей Конунга в зале, где Хродгар сидел, и Хродульф Еще не изведали распри скильдинги между усобицей вероломства. Наследник Хальвдена пожаловал Беовульфу знак победный, Ратное знамя, стяг златовышитый и шлем с кольчугой. Многие видели и меч знаменитый ему подаренный. Беовульф поднял за здравную чашу. Дары такие принять не стыдно в глазах дружины. И я немногих встречал героев в винных застольях, кто был бы достоин тех четырех златозарных сокровищ. Сетью железной поверх обвитый шишах тот служит надежным кровом, Спасая голову от остролезового меча Разящего в жестокой сечи. Когда воитель идет на недругов Еще по воле военачальника Восемь коней В роскошных сбруях Ввели в палату Была на первом ратная упряжь Седло, в котором сидел, бывало Сам сын Хальвдена дружины водитель Когда, вступая в игру мечевую, не знал он страха над грудами трупов, под градом ударов. Защитник Ингвинов, желая раднику удачи воинской, отдал во вечное владение Беовульфу одежды боя и коней резвых, воздал ему кононг добромогучий за труд, Воителю, Казной богатой, да скакунами. Никто не скажет, что плата не щедрая. И также каждого в той дружине, которую Беовульф привел из-за моря, глава старейшин в Перу приветил дарами бесценными и цену крови, пролитой Гренделем, покрыл вождь золота. Не будь судьба их вершима Богом, не будь героя доблестно Сердова, Убийца с радостью избил бы многих, но род человеческий ходит под Господом, Поэтому лучшее в людях — мудрость, души прозорливость, Ибо немало и зла, и радостей здесь уготовано любому смертному в дни его жизни. Сливались музыка и голос в песне Перед наследным престолом Хальвдена. Тронул струны сказитель Хротгаров, Дабы потешить гостей в застолье Правдивым словом песнопредания, Были о битве с сынами Финна. Как воину Хальвдена, Хнафу-Скильдингу, смерть суждена была На поле фризском Воистину Хильдебург тогда Не радовалась ни доблести Фризов, ни мощи Данов, когда любимый Сын и брат ее Оба пали в противоборстве Проколоты копьями Жена несчастливая Свою оплакала долю Дочь Хока Когда наутро она увидела Вождей дружинных Мертвых Лежащих под небом Где прежде лишь радости жизни Она знавал. Война истратила Войско финна Осталась горстка В его хоромах И он не смог бы, подняв оружие против Хенгеста Спасти последних своих воителей Тогда, смирившись Решил он данам отдать Половину зала для трапез И дома дружинного дабы жилищем равновладели Даны и Фризы, где обещался наследник Фольквальда дарами, как должно приветить Данов. Дарить, чтодневно героям Хенгеста, пластины золота, каменья и кольца, а вместе и честь воздавать им в застолье, равно как и Фризской своей дружине. О том порешили, и мир нерушимый скрепили клятвой. Поклялся Хенгесту Туфин, что будут его старейшины править ратями так, чтобы ратники, словом ли, делом, по злому ли умыслу, согласие не рушили, чтобы дружинники, те, чья участь по смерти конунга жить под убийцей кольцы дарителя, ни слова злобы не смели вымолвить. Если ж из фризов помянув старое раз при новую, кто посеет, меч без жалости его жизнь решит. Так зарок был дан. И тогда на костер золотые сокровища вместе с воином с героем Скильдингом были возложены. Люди видели, Бит в битва одежды железотканы С кабаном позолоченным на груди вождя Среди многих воителей, в сгибнувших. По желанию Хильдебург, там, на ложе огня, Рядом с хнафом лежал сын ее благородный, Дабы плоть его вместе с дядиной Жар костровый истлил. Погребальный плач затянула она, вой скорбящей жены, И взметнулся дым в поднебесье огонь, Пламя под облака, кости плавились, кожа углилась, раны лопались и сочилась кровь. Так пожрал дух костра пламя алчное, лучших воинов. Двух враждебных племен И не стало их И спешила дружина Рать скорбящая Разойтись по домам В ютских землях В пределах фризских Сам же Хэнгест, Доверясь клятве Время зимнее вредотворное Вместе с финном провел Об отчизне печалуясь И закрылись пути кольца груды ладей. Воды вспучились, ветром взбитые, А затем во льды заковал их мороз. Но пришла пора, повернулся год, Чередой возвращаются времена с небес. Так и ныне. На земли смертных стоял зимний покров, Зеленили поля, Избирался в путь гость с чужбины. Но чаще на мысли приходила ему не морская тропа Не кровавое мщение в новой схватке Он фризом попомнил бы встречи прежние Потому не отвергнун хунлафинга меч Возложенный на колени его Пламя битвы, клинок прославлен Ютам памятно это лезвие, от которого Фин лютосердый принял смерть в бою во дворце своем. Так случилось, что Гудлов с Олословом с горькой вестью к данным ходившие возвратились из-за и сердца их исполнились духом ярости. Кровь заструилась в доме Финна, и рать была выбита, и жена его стала пленницей. Было скильдингом, чем грузить ладьи Драгоценностями, самоцветами Всем, что в доме в хоромах Финна Отыскать смогли И жену благородную возвратили они Из-за моря в отечество В землю датскую Так закончил сказитель песню Пир продолжился за медовым столом И вино Дивных бочек сокровища разносил виночерпий. Златовенчанная вышла вальхтов в зал, где конунг сидел с племянником. Не порвались еще узы кровные. А в стопах у владительных скильдингов сел Вития Унферт, признанный между людьми многодоблестным, хоть и был он убийцей кровных братьев своих. И промолвила вальхто «Господин мой, испей эту чашу, О, даритель сокровищ! Да возрадуешься ты, друг воинам! Слово доброе, молви гаутом, Будь с гостями не скуп, Но равно дари ближних, Привет и дальних!» «Назвал ты сыном, так я слыхала, Героя Гаута, который ныне очистил Хеород» Кольце сверкающий, так будь же щедрым, покуда можешь. Когда же срок твой придет, оставишь своим сородичам казну и земли. А добрый мой Хродульф поддержит славу юной дружины, коль скоро прежде, чем он Оскильдинг ты жизнь покинешь. Старицы, надеюсь, воздаст он нашим детям за прежд. Был сиротой он, его мы вскормили и мы возвысили нам на радость. Ему во славу. Затем повернулась к скамье, где братья Хредрик и Хродмунд, сыны ее кровные, сидели среди юных, а между ними герой Гаутский, воитель Белвул. Асковым словом Чашей медовой был он привечен А также пожалован Двумя запястьями златовитыми Да украшением Кольцом ошейным Какого в жизни я и не видывал И кто из героя владел Не знаю подобным сокровищем Кроме хамы Который в дом свой Внеся ларец с ожерельем Бросинга Бежал от гнева Эор Менрика, под руку предвечного. Гаутский Хигелок, внук Свертинга, тем даром Вальхто в кольцом был украшен в последней битве, где защищал он свою добычу, стоя под стягом. Войнолюбивца судьба настигла в пределах фриских, Надев на шею то украшение, Пришел за море дружина-начальник, но пал под щитами с телом вместе уборно-грудный. Достался франкам, и это сокровище также стало поживой слабейших врагов на поле, где многих гаутов смерть похитила. Под клики застольные молвила Вальхтео, стоя меж воинов. Владей, о био, вульф себе на радость, воитель сильный дарами нашими, кольцом и запястьями, и пусть сопутствует тебе удача. Гордись же, воин, славой и мощью, и будь наставником этих юных. Не я прославляю, ты сам прославил себя среди смертных вовек и повсюду. Плоть до границы, суши и моря. Будь же воитель, благоуспешен, Живи безбедно, И я надеюсь, ты станешь другом, Сынам моим кровным. О, много радостный! Конунгу предан каждый наш радник, Верен другу и кроток духом, Старейшины дружны, Слуги покорны, Хмельные войны мне повинуются. Васила гордая, великолепен был пир винопития, И не предвидели, не знали, витязи, Судьбы злосмертной им уготованной, Когда под вечер Хротгар на отдых В покое конунга ушел, Оставив, как должно, в зале в чертоге Стражу, дозор дружин. Служили им ложами и подголовьями скамьи дощеты. Роком отмечен был между ними один брагопица. Щиты широкие блестя стояли у них в изголовьях. На лавах виднелись высокие шлемы, и меч отменный у каждого воина был под рукою, И сбруя кольчатая. Такого бычья у них сейчас на готовых к сечи, И в дальнем походе, и в доме отчим. Везде, где опасность грозит владыке, стоит на страже дружина добрая. Они уснули. Из них единый из за сон расплатился, как то и прежде случалось в доме, где долго злочинствовал Грендель. Покуда казнь по заслугам его не настигла. Но скоро люди о том узнали, Что недруг по смерти оставил мстителя за кровь, Пролитую в том сражении. Выла над сыном родитель Гренделя, Жена чудовища, жившая в море, В холодных водах, в мрачной пучине. С тех пор, как Каин мечом Зарезал отцова чада, Кровного брата, А сам заклейменный, Утратив радость и рода людского, Бежал в пустыню И там породил многих Проклятых существ, Подобных Гренделю, Волку, Ходившему в Хеород, Где с ними встретился Ратник сильный, Жаждавший мощью с мерзким Помериться. Благо от Бога, Дан человеку дар многославный, сила и храбрость. Там, уповая на волю Господа, воин сразился и твари адской воздал как должно. С позором сгинул лишённый счастья враг земнородных в болотное логово. Но мать страшилища, тварь зломрачная, решила кровью взыскать с виновных. Отмстить за сына. Явилась в Хеоруд, где войско датское дремало в зале, и новые скорби и страхи прежние сулила людям родитель Гренделя. И все же не слишком страшна врагиня. Не так ведь могуча жена в сражении, как муж, подъявший, мол, кровью запятнанный меч астролезвый. Дабы с размаху разбить на вражьем шеломе вепря. Щитов достаточно нашлось чертоги. Клинки засверкали в руках у воинов. Лишь тот, застигнутый врасплох, с просонок не вспомнила шлеме, а мечей, кольчуги. Тогда дружина дружины она бежала. Уйти поспешила, жизнью пасая, но все же успела похитить сонного. Схватила ратника и скрылась в топях. Она сгубила любимца Хротгара, Слугу вернейшего из всех старейшин земель Междууморских, Достойного мужа, храброго в битвах. Тем временем Беовульф спал после праздника Златодарения в дальних палатах. Гаут всеславный, Крики в хоромах, Она похитила руку Грэнделя и вновь злосчастье вернулось в Хеородс. Выпал жребий Гаутам с Данами дань выплачивать кровью родичей. Многострадального старца правителя скорбь сокрушила, когда он услышал, что умер лучший из благороднейших его соратников. Тогда поспешно к нему был призван победный Беовульф. И рано поутру, начальник со всем отрядом своих сородичей к вождю явился, дабы услышать, какими благами воздал Создатель за прежние муки. Шагал по плитам, прославленный в битвах, и с ним дружина, дрожали стены, Навстречу мудрому старцу-конунгу. Владыку Ингвинов Спросил он, приветствуя, Счастливо ли минула ночь прошедшая? Хродгар промолвил Защита скильдингов. Речь не о счастье, Вновь посетили датчан печали. Мертв Эскхеры, Первый из братьев в роду Ирменлафов, Мудрый старейшина, Столб совета, С кем мы конья, конь скакали В сечах, прикрыв друг друга, Рубили вепри на вражьих шлемах. Да будет примером каждому ратнику Слава Эскхер. Тварью грозной, забрядшей в Хеород, был убит он. И я не знаю, с поживой жадная куда бежала, в какое место. На месть возмездием она ответила. На бой полночный, в котором с Гренделем ты исквитался, воздав за гибель и долгострадание народа нашего. Недруг страшный лишился жизни. Теперь явилось ему на смену это зломыслое кровью выместить смерть сыновнюю. Так полагает любой из героев, скорбящих в сердце о верном соратнике. Смотри, вот Эскхера рука, что щедро деяние доброе для всех творила. Я слышал, старейшины мне поведали... Так и люди окрест живущие, что им случалось видеть воочию двух на пустоши воров, крадущихся, существ кромешных. И будто бы первый, так им казалось, тварь выступала. В обличии женском, а следом поганый шел отверженец тропой изгнанников муж, что огромнее любого смертного. Народ Издревле нарок его Гренделем. Но кем зачат он и чья не чада, И кто был их предком из темных духов, И где их жилище люди не знают. По волчьим скалам, по обветренным кручем, В тумане болотном их путь неведом. И там, где стремнина гремит в утесах, Поток подземный. И там, где, излившись, он топ образует на низких землях, Сплетает корни за индивелая темная чаща Над теми трясинами, где по ночам объявляется чудо — Огни болотные. И даже мудрому тот путь заказан. Порой бывает, что житель пустошей, гонимый сворой, гор гордорогой, спасая голову, стремится к лесу. Но, став на опушке он, жизнь скорее отдаст охотнику, нежели ступит в темные чащи. Страшное место, когда же буря творным ветром дышит над водами, вздымаются волны, мрачнеет воздух, небо плачет. И вновь на тебя лишь мы уповаем. Подвигнись на поиск, если отважен. Найди злотворящую в землях неведомых, В краю незнаемом. Я же за службу воздам, как прежде, Древним золотом кольца сокровищниц, Коль скоро с победой в живых вернешься. Беовульф молвил, Потомок Эктеова. Мудрый, Не стоит печалиться. Должен мстить за друзей, а не плакать бесплодно. Каждого смертного ждет кончина. Пусть же кто может в живе заслужит вечную славу. Ибо для воина лучшая плата, память достойная. Встань же, державный, не время медлить. Пойдем по следу, и матерь Гренделя не сможет скрыться. Вот мое слово. Ни на пустоши, ни в щащобе, ни в пучине Нет ей спасения. Ты же нынче скорбящее сердце скрипи надеждой, Ибо я знаю твое желание. Старец воспрянул. Благословил он бога за речи храброго мужа. Был скоро для Хродгора Коня седлан, скакун, волногривый. Правитель мудрый ехал державный, И с ним дружина, его щитоносцы. Много отпечатки, тропа торенная Вела по равнине, путь указуя в лесную чащу, К сумрачным топям. Лучшего витязя, мертвое тело там волоклана, Друга Хротгара и его соправителя. Дальше направились высокородные к скалам гранитным, К теснинам темным, где между тесов стези кремнистые Шли над ущельем, кишащим нечистью. Вождь впереди, а старейшины ехали сзади, Дабы не сбиться со следа. Вдруг перед ними явились кручи, склоны, поросшие мрачным лесом, камни замшелые, они же — волны, кипящие кровью. Горько оплакивали скорбные даны долю скильдингов, горький жребий — судьбу героя, когда сыскали меж валунами на побережье голову Эскхера. Видели воины, как омут спенивался горячей кровью. Рог боевую пел в погудку. Спешившись, конники тут же приметили червоподобных подводных чудищ, игравших в зыбях, лежавших на отмели. Морских драконов из тех, что часто в час предрассветный, парусу путь преграждают в море, ища поживы. Хлынула нечисть прочь, злобесная Едва заслышала звуки рога Тут воин Гаутский стрелой из лука Присек на водах жизнь Пучеглазова Прямо в сердце вошло, стрекала И змей, влекомый потоком в море Смертельно раненый, все тише бился Кабаньими копьями Крюками острыми его забагрили Скоро вытянули на сушу диковинного вольно скитальца Выходца бездны Белвульф к бою, страха не знающий Надел кольчугу, доспех, сплетенный руками искусников Наряд, который должен был в бездне служить дружиннику Ратнику нужен покровно-грудный, Хранящий в сечах мечи дробящих сердце от раны, Жизнь от смерти. И шлем, сверкающий, нужен воину В бучеле темных водоворотов, Кров надежный, увитый сетью, И золоченным вепрем увенчанный. Так он умельцем лет незапамятных Был выкован дивно, что ни единый удар в сражении ему не страшен. Также герою стало подспорьем то, что вручил ему Вития Хродгаров: меч с рукоятью, старинный хрунтинг, лучший из славных клинков наследных. Были на лезвии в крови закаленным зельем вытравлены узорные змеи. В руке героя, ступить решившегося на путь опасный, на вражью землю. Тот меч не дрогнет, не раз бывал он клинок остренный в работе ратной. Теперь, отдавая оружие воину, его сильнейшему не хвастал сын Эглофа своей могучестью, как прежде случилось, когда упился он брагой на пиршестве. Не он ведь решился, жизнью рискуя на подвиг в пучине, чем честь и славу свою поущербил. А не таков был герой, надевший одежды битвы. И молвил Беовульф, сын Эктуала. Славный, припомни наследник Хальфдопа, теперь даритель Когда я в битву иду, о, всемудрый, что мне обещано? Коль скоро, конунг, я жизнь утрачу, Тебя спасая, ты не откажешься от слова чести, От долго отчего и будешь защитой моим сподвижником. Дружи верной, коль скоро я сгибну. А все сокровища твои, ох, Ротгар, дыры, За море послать должно Хигелаку. Пусть он узнает, гаут державный, поймет сын Хределя, взглянувши на золото, что встретил я, щедрого кольца дарителя, и этим богатством владел до срока. А меч мой наследный отдайте Унферту, пускай муж сильный моим владеет клинком каленым. Я же стяжаю победу Хрунтингом или погиб. Завет измолвив не стал ждать ответа, но прянул прямо в бурлящие хляби вождь гаутский. Морские воды над ним сомкнулись. К дну он канул, Был переходу дневному равен путь через бездну. А там злобесная вод владычица, бурь хозяйка встретила лютая, Героя дерзнувшего проникнут сверху в ее пределы И, выпустив когти, в охапку воина она схватила О, Но был в кольчуге, в нарядном ратном, неуязвим он Не по зубам ей, кроваво губой, сбруя железная Сеть нагрудника И потащила пучин волчица, кольцевладелица, в свой дом подвод И зря он пытался, страха не знающий, Достать врагиню, его влекущую мечом ужалить. Морские чудища клыками лязгая грызли железо. Так в скором времени он оказался в неведомом зале, Который кровлей был отмежован от вод прожорливых, От бездн холодных, чертог обширный. И там при свете огня, В лучистого пламени пред ним предстала пучин-волчица, жена чудовище Когда он с размаху с плеча обрушил железо тяжкое, запело лезвие, а голову чудища погудку бранную. Но тут же понял он, что луч сражений над ней не властен. Ее не ранит меч Астролезов. Он бесполезен здесь в этой битве. дробитель, из древли слывущий, острейшим сечех, все сокрушающий. Впервые слава меча лучистого тогда помрачилась, но тверд был духом и помнил о славе вершитель подвигов Ротич Хигелока. Он прочь отбросил, искуснокованный кованный на земь скинул клинок свой бесценный И сам, разгняванный, себе доверился мощи рук своих Так в рукопашную должно воителю идти, дабы славу стяжать всевечную, не заботясь о жизни Не устрашился гаутский витязь, схватил За плечи родитель Гренделя гневом кипящий швырнул врагиню, Тварь смертоносную, метнул на землю. Она ж немедля ему ответила. В него кровавыми впилась когтями, и тут, уставший он, отступился, муж могучий, и рухнул на зем. Уже Пришельцу на грудь усевшейся Наготовилась ножом широким Воздать за сына. Но были доспехом покрыты Прочным плечи героя. Была кольчуга Ножу преградой. И сгинул бы воин Потомок Эктеова, вождь Гаутский В водной пучине, Когда б не спасла его Сбруя ратная. Сеть боевая, Когда б Всевышний Правитель славы его покинул. Но бог справедливо судил, И витязь воспрянул Ратник сильный, как прежде. Тогда он увидел Среди сокровищ орудие славное, Меч победный, Во многих битвах он был испытан, Клинок — Наследие древних гигантов, Несоразмерный, Он был для смертного излишний тяжек в игре сражений. Но ну, ухватился герой Зачерин, посланец Скильдинга, страха не знающий. С плеча ударил и снес ей голову, шею рассекшую, разбив хребтину, пронзило лезвие плоть зломерзостную. Тварь и издохла. но окровавился герой возрадовался и тут победный меч изнутри озарился светом так ранним утром горит на тверди свеча небесная вдоль стен по залу прошел воитель кипящей яростью дружинник хигелока держа оружие на изготове тот меч героя еще был нужен Воздать он задумал, как должно Грендулю за то, что чудовищный ходил еженочно войной на Данов и не единожды, но многократно крал из Хеорота родичей Хродгара. Спящих дружинников губил без жалости. Пятнадцать сожрал он мужей датских. Без счета прочих ему досталось людей в поживу. За те злодейства он поплатился. Сыскал от Мститель труп Гренделя в зале, плоть изувеченную. Таким спасаясь, бежал враг из Георота с места схватки. Далеко отпрянула мертвая туша, когда от Тулова отъяло лезвие огромную голову. Когда-то ратники из дружины Хродгара на страже ставшие Дозором над заводью, увидели воины, как воды вспучились Покрыли зыби кровавой пеной Тогда же старцы седоголовые совет держали Решили мудрейшие, что не вернется дерзкий воитель Вновь не явится перед владыкой Победу празднуют, так рассудили Пучин-волчица. И в час девятый всеславный скильдинг, златодаритель, ушел с дружиной домой, а на взморье одни остались гауты, гости, скорбели и ждали и не надеялись в живых увидеть вождя любимого. И тут меч, смоченный Крови зломерзких, клинок, как ледышка, в руках столтает. То было чудо, железо плавилось, подобно льдинам, когда оковы зимы на море крушит создатель, судеб владыка, повелитель времени. Из всех сокровищ, какие видел гаутский воин в подводном доме, Лишь вражью голову, да еще самоцветный взял чудо черен, Меча агарок, и слила лезвие, Сожгла железо кровь ядовитая врагов человеческих. И в путь обратный он, невредимый, Чудище борец спустился в пучинах. И были чисты бурные воды, Пустынный хляби, где прежде властила тварь злотворная, В схватке сгибнувшая. Добродоблестный к спасительной суше выплыл воин И вынес на берег добычу победы, дань битвы. А там уж встретила вождя дружина. Господу в радости благодарствующая за спасение витязя в живых возвращенного и от бремени шлема освободили его от нагрудника тяжкого и тогда успокоились воды в том омуте окровавленном от скал приморских тропой знакомой дорогой хоженой шли дружинники в сердце радость И несли с побережья неподъемную мертвую голову Череп чудища, отягчавший им плечи Сильным, всем по очереди Так по четверо волокли с трудом На древках копий голову Гренделя К золотому чертогу Все четырнадцать выступали в ряд Впереди же всех по лугам Шагал вождь могучий, из них сильнейший И явились в Хромину, и направился он, достославный, отважный в битве, предводитель их прямо к хротгару к престолу Конунга, а за ним внесли притороченную за волосы к древкам ясеневым голову Гренделя в зал для пиршеств на страх пирующим, и хозяйки владычицы на показ чудо-голову. Молвил, Беовульф, отпрыск, Эктеова. Вот гляди тебе, сын Хальфдена дань с морского дна, Владыка Скильдингов, в знак Победы сюда принесли мы. То была непростая служба радная, но подводная битва, непосильный труд. Шел я насмерть на верную гибель в бурной бездне. Да Богу, пас! Острый хрунтинг, хотя и вправду меч отменный, мне не сгодился. Но другое Создатель дал мне оружие. Меч гигантов, клинок светозарный, там висел на стене. Так хранит Господь смертных в бедствии. Этим лезвием с помощью Божьей удалось одолеть мне воду-владычицу. Но растаял клинок. То железо расплавило кровь горячая, Битва испарена. Мне ж достался агарок, черен. Задечан, сполная сполна я воздал, Ярой нечисти, и клянусь, Что отныне ты с дружиной, Со старейшинами, с домочадцами, Сможешь в Хеороте спать бестревожно, Ибо адские выходцы, силы дьявольские, Твои земли покинули конунг Скильдингов, прежние скорби не вородятся. И тогда золотую рукоять меча из Палина в наследие он вручился довласому старцу воину. И до века владел вождь чан той диковиной. После гибели богопротивников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 Означивалось, как присёк потоп великанного семя В водах неиссякаемых. Кара страшная. Утопил Господь род гигантов, Богоотверженцев в хлябях яростных, В мертвенных зыбях. И сияли на золоте руны ясные, Возвещавшие для кого и кем этот змеи украшенный меч был выкован. В те века незапамятные, вместе с череном, рукоятью витой. Слово мудрое сына Хальфдена все безмолвствовали. Вождь, творящий справедливый суд, старец, землевластитель, многое помнящий, утверждает. Рожден этот воин для славы всеземной. Да, молва о тебе в племенах человеческих далеко разнесется, Благороднейший друг мой Беовульф. Мудромыслием, доблестью ты стяжал теперь нашу дружбу и назван сыном. Ты же в будущем над народом твоим утвердишься. Известно мне добродетелями. не как Херемот, наследник Эгвелы, что над скильдингами гордо властвовал не во благо им, но к погибели племени датского. Он, исполненный лютости, домочадцев разил, сотрапезников и покинул мир, вождь неправедный, в одиночестве. И хотя Творец одарил его всемогущество, И возвысил его над народами Все равно в душе жаждал он кроволития И не кольцами данов врадовал, Но безрадостное длил усобицы Раз приратников во владениях своих Вот урок тебе Мудрая притча Слово старца Вождя много зимнего. То не чудо ли?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 И богатство его возрастает, И ни старость, ни хвори Не вредят ему. Беды и горести Не мрачат души, И мечи врагов не грозят ему, Ибо целый мир Под пятой у него. Он же не ведает, Что покуда в нем Расцветала страсть, Да гордыня росла в его сердце Страж, а хранитель души Задремал, почил, Сном пересиленный. А губитель уже тайно лук напряг И направил стрелу, От которой душа под кольчугой не спрячется. Под железной броней Нет спасения от посланницы адских, Вредотворных сил. Станет мало ему ненасытному Всех имений его. Станет он гневлив и на кольца скуп. И, презрев судьбу, он отвергнется от Бога благостного, не спаславшего ему власти золота. Между тем к окончанию жизнь клонится, Обращая в прах тело бренное, Плоть ветшающую. А на смену отжившему придет конунг, На рать расточающий все богатства предместника щедрой рукой. Берегись же и ты, милый мой Беовульф, Этих помыслов пагубных. Но ступи на путь блага вечного И гордыню, воитель, укроти в себе. Ибо ныне ты знатен мощью, Но кто знает, когда меч ли, немочь ли Сокрушат тебя, или объятия пламени, Или пасть пучины, или взлет стрелы, Или взмах меча.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 Разорение и скорбь после радости Грендель, выходе цацкий, объявился Враг в дом мой повадился Я от злобы его многое претерпел мук и горести Но слава Господу, небо правителю, что продлил мои дни Дабы ныне эту голову изъязвленную Я увидел воочию после долгостраданий моих Время, сядем за пир, винопитием усладись, герой. На восходе завтра я с тобой разделю сокровища. Слову мудрого радуясь, воин Гаудский занял место в застолье праздничном, и дружине, и стойкому в битвах лучше прежней была изобильная трапеза. Приготовлено снова. Ночь шеломом накрыла бражников, И дружина повстала. Сребровласого старца Скильдинга Одолела дрема, Да и гаута сон Считобойца-воителя пересиливал. И тогда повел к месту отдыха гостя Воина из далеко приплывшего, Истомленного ратника, домочадец, Слуга, обиходивший по обычаям древним мореходов и путников в этом доме. Уснул доброхрабрый, и дружина спала под высокую кровлей зала златоукрашенного. А когда в небесах ворон черный зарю возвестил, солнце светлое разметало мрак, Стали ратники-меченосцы, В путь изготовились, Дабы вел их вождь к водам Странников на корабль свой, Опытный кормчий. И тогда повелел он Хрунтинг вынести, остролезвое железо славное, И вернул сыну Эглофа с благодарностью, Молвив так, «Этот меч» Лучший в битве друг И ни словом худым а клинке не обмолвился добросердый муж А потом с нетерпением Рать снаряженная дожидалась его Поспешившего в золотые чертоги Где предстал герой Полюбившийся даном Пред Хродгаром Молвил Беовульф Сын Эгтеова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 За море донесет молва, что соседи тебя тревожат, как бывало уже, угрожая набегами. Я пошлю тебе войско в тысячу воинов, рать на выручку, ибо знаю, что Хигелок, хоть и молод правитель гаутский, он поможет мне словом и делом. Я, как должно, в сражение послужу тебе и добуду победу с древом битвы в руках и пополню твою дружину. Если ж Хредрик, наследник державный, к вам наведается, В земли гаутские встретит он друзей, Страны дальние хороши для того, кто и сам неплох. Тут ответствуя, Хродгар промолвил. Слово это вложил в твое сердце сам всемудрый бог, Ибо разума большего В людях столь молодых не встречал я Ты крепок телом Сердцем праведен И в речах правдив Я ожичаю, что случай выпадет Сыну Хределя Отмечали погибнуть От копья стрелы от железа Болезнили Но любезный твой вождь Упокоится Ты же выживешь И тогда-то уж Гаутам не сыскать среди знатных Достойнейшего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 И покуда я властен державе моей я сокровищниц не закрою, пусть из края в края, друзей к друзьям лебединой дорогой, по равнение волн, корабли, кольцы, грудые перевозят дары. Знаю я, мои подданные должным образом, Доброчестным обычаем встретят недругов и приветят друзей. Тут двенадцать даров. Друг дружины, сын Хальвдена, поручил мореплавателю, дабы эти сокровища связан родичем в земли отчи, да скорей бы к нему возвращался. И тогда благородного крепко обнял владыка Скильдингов на прощание, лобызая и воителя, избежала слеза по щеке седовласова.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 Славным радуясь золотым дарам. А уж конь морской ждал хозяев. Корабль на якоре. Шли герои, расхваливали подношения Хродгоровой. Он воистину вождь безупречный. Только старость его и осилила, как и всякого смертного. Шла дружина мужей доспешных к побережью. И сверкали на воинах сбруи ратные, кольцы кованы Страж прибрежный следил с утеса, как и прежде. Девясь на воинство, потрясал он копьем, не грозя, но приветствуя. Вот идет на корабль свой, рать сверкающая, гордость гаутов. И взошли они на корму, круто выгнутую. нагрузили ладью на отмели казною, и конями, и припасами воинскими, и дарами бесценными из сокровищниц Хродгара переполнили. Корабельного Беовульф одарил караульщика золоченым мечом, дабы этим отличием, древним лезвием, страж гордился в застольях бражных. И отчалили корабельщики, и отплыли, покинули землю Данов. Звился на мачте парус, плащ морской, крея, крепко привязанный. Древо моря скользнуло по волнам и помчалось. Ни разу над водами ни попутного не было ветра плавателем. И летел через хляби соленое Прочно сбитый борт По равнине бурь Скалы гаутские показались вблизи Берег знаемый Быстро К пристани, подгоняемой ветрами Побежал корабль А уж там их Встречал дозорный страж Высматривавший в океанской доли Возвращающихся море странников Привязал он Широкорёброва вервью к берегу, Чтобы дерево плаваний в хляби Водный не увлек отлив. Повелел тогда людям Беовульф Благо, путь недалёкий, На плечах снести золотую кладь К дому Хигелока, сына Хределя, На Приморском холме. Вождь с дружиной Сидел в хоромах Был дворец тот обширен Владыка могуч А жена его, Хюгд И юная и разумна, и ласкова Хоть и мало зим провела она в этом доме Дочь Хереда Наделяя безробости гаутских воинов Драгоценностями от щедрот своих Ни гордыней, ни хитростью Не подобилась Хюгд Трюд владычицы Той, на чье лицо заглядеться Не осмеливался ни единый Из лучших воителей Кроме конунга Ибо каждый знал Страшной каре повинны подвергнется Смертным узом, И меч не мешкая Гласит над злосчастным Приговор судьбы И без жалости смертоносное лезвие Сокрушало жизнь Не к лицу то властительницы Не пристало то женщине даже лучше из жон. Прях согласия, по злобе, наветами лишать жизни мужей неповинных. Родич Хемминга, Оффа, укротил ее И за чашей медовой люди сказывали, что смирилась, Притихла злочинная с той поры, как взял юный вождь, деву златоукрашенную, в жены, за море, конунг Оффа, в свои чертоги. Там, по воле отцовской, за желтыми водами зажила она с той поры добронравная, многовластная, благоденствовала, и была ей неспослана доля радостная. И любил ее вождь дружинный, Герой досточестный, Из сынов земли всеизвестнейший. Так я слышал, От моря до моря Оффа славился и победами ратными, И подарками щедрыми, Копьеносом дружинникам И в державе своей мудровластием. И таким же, как он, Он был внук Гармунда, Родич Хемминга, В битвах яростной Элмер, покровитель воителей. Предводитель шел, и дружина за ним От приморских песков по знакомой дороге. Прочь от берега, светоч небесный, Солнце с полдня тропо озаряло. Ускоряя шаг, спешила орать ко дворцу, где сидел юный конунг, хранитель державы, щедросердый вождь, победитель Онгентеова. Прежде них добежала весть до Хигелока о пришествии Беовульфа. Он вернулся живой, невредимый, с бранных игрищ. Уже приближается ко дворцу друг щита, к дому отчим. Тотчас было Владыка и поведено во дворце чертог приготовить для странников, и сели там род вождь с ги... из похода вернувшийся хозяина приветствовал. Обходили стол чаши с брагою, честных ратников, медом подчеволо, мореходов дочереда, ственно их распра. И познать же, что морс на чужбине из Родич Беоф, обуянный хлеб битвой в Хауроте. Что же было потом? Спас ли хродгороды? Да, одноземно известный. Я не верил в успех, сокрушался в душе. И страшась их дерзких замыслов, друг возлюбленный искать встречи, но понудить самих южных данов соперничать с Грэндаль. Слава Господу, что хранил тебя и вернул в живых. Молвил Беовульф прыск Эктеова. То извест многим встречавшимся Гренделем-Переветом чертоги в ночном в доме Скильдинга, где бесчинство адский выходец. Так воздал я ему, что сырой прозябающих, когда они похвалит твой. и воплем за уренем. Родгора я вошел для пиршеств, где сын хайфдан услышал мое пудостой меня или преступника. рековала дружина, ждал большей радости в бражном застолье. Там хозяйка державная, мирыца, невосел, Высылал юным дружинникам им на радость, витое золото. Подносила воителям дочь Хродгара чаши с медом. И я услышал, фреавору, так ее называли, пряху мира, одаренные кубком дикрашенным. Ева обеща сыну Фроды, счастливцу. Заблагощел мудрый скильдинг, хранитель державы избежать войны. Вы его замуж за Только редко где после гибели кольца дробить опья, смерть несущий. И не прочь упрочить вождь Хадобардов ходобордов, ни дружина, ни его сородичи. Идет с молодой женой в и увидит гордых посланников. Она не златакованную древнюю, да спарцкая. Родовое оружие им служившее воры, пока в игре не похищено было воины. Там за чашей медовой Седой боец, не забывший Убитых своих соратников Он печальный Глядя сумрачно на знакомый Клинок, станет сердце юно Испытывать, разжигая В нем пламя кровоотмщения Узнаешь ли ты, друг Меч прославленный твоего Отца, драгоценно Уживший ему в том сражении, где Шлемоносец воитет Все чезда где, разбив нашу рать, безотмщины, беспощадные скильдинги, от... а теперь в этом зале сын убийцы сидит, кичащийся, окровавленным лезвием темно я причитается. И такими речами распаляет он воина, подстрекает, покуда за дела отца сын не поплатится, не падет окровавленный под ударами лезвия дан пришелец.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 Ходобардам я не верил бы ни в их верность, ни в дружбу с данами, ни в согласие бессрочное. А теперь пора, одаритель сокровищ, рассказать и о гренделе. Я поведаю, как сошлись мы с ним в рукопашную. Чуть запал на пригорке самоцвет небес, к нам ворвалось злое чудище. Лютый неадрук в дружинный зал Где мы стражу держали. Первым Хацкио пал от рук его, Муж судьбой владычицы, обреченный на смерть. И припав к нему, зубым ртом, Грендель мерзостный соплеменника нашего Разодрал в куски и насытился человечиной. Но прожорливый, из чертога дружинного Не спешил бежать сыроядец, вор безпоживый. С пустой котомкой, и ко мне протянул он руку грозную, Лапу остро когтистую. На груди у него при прибольшой висел крепко сшитый мешок, Хитроумно сработанный адской тварью, Кошель необъятный из драконьих кож. И вот в ту машну он намерился затолкать и меня, Безоружного, как и прочих, Да попятился, ибо в ярости я встал на ноги. Долго сказывать, как я сквитывался с людоедом, но этой битвой приумножил я, о народоправитель, славу нашего племени. Враг успел бежать, но недолго жить оставалось ему, ибо в Хеороте он утратил плечо с предплечьем. Обессиленный в омут кинулся адский выходец.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 И не было по утру тела мужа пламени предано. И оплакав сородича, данные горестные, не могли на костер возложить его, ибо жертву свою в горный водоворот утащила врагиня кроваво рукая. То для Хродгара о народе пекущегося было скорбью, горем великим. Стал он жизнью твоей заклинать меня, вновь подвигнуться на деяние воинское. И для славы и ради награды в хлябях ратовать. Там, на дне морском, отыскал я Злоизвестную вод владычицу, И схватились мы с ней один на один. Океан окровавился, как в подводном чертоге Снес я чудо-мечом голову чудищную, Избежал сбежал я, как тестры Знать, Иная мне смерть начертана. И воздал мне вождь, сын Хальвдена, Щедрой платой, дарами несметными. Не нарушил он благочиния древнего, И ни в чем мне отказа не было. Был я взыскан наследником Хальвдена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 «Кольчугу железную и отменный меч», — молвил Беовульф. «Мне от мудрого старца, от державного Хродгара, был наказ такой, чтобы в первую голову я тебе поднес это оружие. Да сказал бы, что конунг Херогар, властный скильдинг, владел до срока этим ратным нарядом. Но оставил его не не нелюбимому сыну, Всехраброму Херуварду. Ты хозяин сокровища. А еще, так мне сказывали, Провели на показ через двор четырех жеребцов гнедопегих, Все один к одному. Отдал он повелителю и коней, и оружие. Так и должно, дружинник? Не плести на соседей сетей хитрости, Ни коварных ков, козней душегубительных, На соратников и сородичей. Предан Хигелаку был племянник его, И пеклись они друг о друге во всяком деле. И еще я слыхал, Преподнес он Хюгд шейный обруч, Подарок Вальхтео. а в придачу трех тонконогих коней в ратной упряжи. Золотое кольцо украшало с тех пор шею владычицы. Таковым оказался сын Эктеова в битвах доблестный, в делах добродетельный. Он в медовых застольях не губил друзей, не имел на уме злых намерений.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 Конунг Хигелок повелел внести в зал дружинные наследия Хределя, злотоблещущие, тот единственный из гаутских мечей, наилучшее лезвие, и отдал клинок во владение Беовульфу. И отрезал ему семь тысяч земли вместе с домом, с чертогом престольным, сообща о неправильном. наследники и дружины, и землями. но ну, а державой владел только конунг, законный владыка. И случилось так по прошествии лет, Что и Хигалок сгинул, и Хардрид от меча погиб. Под стеной щитов пал наследник дружины водителя, Когда рать свою вел в сражение против воинства Жестоких скильдвингов. Сгинул в битве племянник Херерика И воспринял тогда власть державную Конунг Белвульф. Пять десятков зим мудро правил он Мирным краем и состарился. В те поры дракон, змей, ища тьмы. Там явился хранитель клада, скрытого в неприступных горах, среди каменных круч, где дорогу человеку заказано. Лишь однажды к тем богатствам языческим некий смертный посмел проникнуть. И покуда уставший страж беспечно спал, вор успел золоченую чашу выкрасть, умыкнуть из сокровищницы драгоценный сосуд. Вот начало злосчастья, Вот причина людских печалей. Не от добра он избрал опасную тропу, Дорогу к норе драконей, Но нерадивый слуга старейшины Он, провинившись, бежал от кары, Ища пристанища в дальней пещере. Беглец злосчастливый, Незваным гостем вошел под своды, и страх, и ужас его обуяли. Но, вспять пустившись, он, многогрешный, успел, однако, из той сокровищницы похитить чашу. Одну из множества захороненных в земле издревле. В дни стародавние, последний отпрыск великого рода, гордый воитель Чье племя сгинуло, закрыл заботливо в кладохранилище сокровища родичей. Их всех до срока смерть поразила, и страж, единственный их переживший, дружину оплакивал, в душе предчувствуя ту же участь. Недолго он сможет богатством радоваться. Курган возвысился. Свеженасыпанный близ моря на мысе, В укромном месте между утесами. И там сложил он пластины золота, Казну дружинную и достояние кольца дарителя, Творя над кладом заклятия великие. Земля отныне храни драгоценности, В тебе добытые.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 И позолото на гордых шлемах Скоро поблекнет. Уснули ратники, Что прежде чистили Железо сражений. И вместе с ними доспехи крепкие, Предохранявшие в игре копейной От каленых, В земле истлеют. Кольчуга с Витязем Не разлучится. Не слышно арфы, Не вьется сокол в высоком зале, И на дворе не топочут коней. Все похитило, всех истратила смертная пагуба. Так в одиночестве и днем, и ночью Живой он оплакивал племя сгинувшее, Покуда в сердце его не хлынула смерть потоком. Клад незарытый Стал достоянием старого змея Гада голова, Гладко-чешуйного Что над горами парил во мраке Палящим облаком Ужас вселяя В людские души Ему предначертано Стеречь языческих Могильников золота Хотя и нет ему в том прибытка И триста зимон. Змей, бич земнородных, берег сокровища, Покуда грабитель не разъярил его, Вор дерзкий, слуга, похитивший из клада кубок, Дабы снискать себе вины прощения. Так был злосчастным курган ограблен. Слугу хозяин зато помиловал, Ибо впервые он видел подобную вещь, из древнюю. Дракон проснулся и распалился, чужды учуяв на камне запах. Он отстерегся, грабитель ловкий, слишком близко подкрался к чудовищу. Так часто случается, кому не начертана гибель, тот может избегнуть горе, спасенный Господом. Златохранитель в подземном зале искал пришельца в пещеру проникшего, покуда спал он. Потом и пустыню вблизи кургана змей всю и исползал, но ни единой души не встретив он, ждущий битвы, сражения жаждущий, вернулся в пещеру считать сокровища. И там обнаружил, что смертный чашу посмел похитить. Из зала золота. Злоба копилась в холм И ждал он до ночи горящим мщением ревнитель клада, Огнем готовый карать укравших чеканный кубок. Едва дождавшись вечерних сумерек, Черву однекрылый палящим облаком взлетел с кургана. Тогда-то над краем беда и грянула. Напасть великая, а вскоре иконунг с жизнью расстался, нашел кончину. Огонь извергая, жизнекрушитель зажег жилище. Пламя взметнулось, пугая жителей, и ни единого не пощадила тварь огнекрылая. И негде было в стране обширной от злобы змея, От пагубы адской гаутом скрыться, Когда безжалостный полил их с жаром. Лишь на рассвете спешил он в пещеру к своим сокровищам, А ночью снова огнедыханием людей обугливал. И все же напрасно крепость курганную он мнил неприступной. В недолгий Беовульф сам изведал гибельность бедствия. Дом с престолом вождя Гаутского В потоках пламени сгорел и расплавился. Оплакал старец сердопечальный свое злосчастье И думал всемудрый, что Бог гневится. Создатель карает за то, что древние Не блюл он заповедей. и сердце воина впервые исполнилось недобрым предчувствием. Дом дружинный, испепеленный палящим змеем, дворец в пучинах пожара канул. Но конунг Ведеров, ратолюбивый, замыслил мщение. И повелел он, военачальник, невиданный выковать железоцельный щит обширный. Ибо не выдержит щит деревянный тесино-ясеневая жара пламени, дыхание драконьего. А вождь был должен дни этой жизни в битве окончить, убив чудовище, издревле хранившее клад курганный. Почел бесчестием, кольцедаритель вести дружину, рать многолюдную на огне крыла Единоборства он не страшился, не веря ни в силу, ни в отвагу змея. Немало опасностей герою выпало в дальних походах, в грозных игрищах, с тех пор, как Хротгара, воитель странствующий, избавил от Гренделя, Очистил Хеоруд и жена чудище в битве осилил. Не легче было ему и мы в схватке, где сгибнул Хигелок, войсководитель, гаутский конунг. В пылу сражения на поле Фриском потомок Хределя пал на земь, мечами иссеченный, но спасся Белл. Пловец искусный, а он вплавь через хляби один возвратился И тридцать тяжких вынес доспехов на берег моря. И не хвалились победой хетвары Противоставшие ему в сражении щитоносители. Из них немногие с поля вернулись домой из сечи. С недоброй вестью он, одинокой. приплыл сын Эктеова к земле отеческой, и Хюгд поклонилась ему дружиной, казной престолом, ибо не верила, что сын ее в силах по смерти Хигелака спасти державу от ратей враждебных. Но тщетно в страхе они, бесчастные, молили воителя принять наследие и править народом помимо Хардреда. стать хозяином в землях гаутских. Однако мудрый он не покинул советом юного владыку, покуда мужал вождь Ведеров. Когда же явились морескитальцы, наследники Охтхере, восставшие против морского конунга в державе скильвингов, сыны-изгнанники пришли из Швеции к Гаутам за море. Ища прибежище Тогда-то Хардред Гостеприимный Убит был Онелой Наследник Хигелака Приют им давший А сын Онгентеова Убийца Хардреда Бежав от гаутов В свой дом возвратился Остался Беовульф Единовластным вождем Над Ведерами То добрый был Конон За смерть предместника отмстил он, как должно. В недолгом времени на помощь Адгельсу, вождю одинокому, сыну Охтхере. Знак дружбы он выслал дружину за море, рать и оружие. И враг, застигнутый зимним походом, сгинул Не Невзгоды многие преодолевшие Несокрушимый вершитель подвигов. Так дожил сын Эктеова до дня урочного и в час предначертанный с драконом сведался. Владыка Гаутов, а с ним одиннадцать его соратников, искали змея. Первопричину людских несчастий и смертоубийства вождь знал. поскольку слуга, положивший к ногам хозяина ту чашу краденую, был тринадцатым в его отряде. Виновник раз при злополучии, не доброй волей, но покорный приказу, корчась от страха, он вел дружину к тому подземелью, к холму, что высился близко от бурных вод океана. где кольца золота тонковитые хранил надменный ревнитель, сторож древнего клада в подземном логове. Взять те сокровища сумел бы смертный, лишь ценой непомерной. Златодаритель, на холм зашедший, восел, дабы слово промолвить гаутам, проститься с ним. Он сердцем причуял соседство смерти. Судьбы грядущей, уже готовой старца приветить И вместе с жизнью изъять из тела душу сокровище. «Недолго будет дух военнолюбый томиться в плоти», И молвил Бео Вульф, потомок Эктеова. «Перевидал я немало с молодости сечь и усобиц». И все помню Семь зим мне было, когда державный меня от родителей взял владыка Казна и пища мне шли от Хределя И воспитал меня конунг, мой родич В его чертоге дитя чужое В глазах правителя я был не хуже, чем дети родные Чем Хаткюни, Херебальд и добрый мой Хигелок И так случилось, что младшего брата свалил брат Хаткюн на ложе смерти стрелой, сорвавшейся супруга лука в игре. На охоте, без злого умысла. Братогубительству была причиной стрела неверная, поэтому Хредель не мог по праву воздать за сына другому сыну. Без отомщения остался Хэребай. Так некий старец, увидевший кровного чада тело, на дереве смерти в удавке пляшущие, горько сетует, слагает строфы о прыски юным, в петле висящем на радость воронам, а сам он, старый, не властен исправить участь, детище. Зовет он поутру дитя ушедшее, нечая дождаться, Другого наследника Богатствами дому Коль скоро единственному Сыну выпал злосчастный Случай, смертный Жребий Войдет ли рыдающий В покое отрока, Там запустение Гуляет ветер в безрадостном Зале Уснул наездник Ратник в могиле Умолкли ли арф И прежних пиршеств не будет больше. Выйдет ли скорбный, один стеная, Дом и усадьба ему покажутся чрезмерно обширными. Вот так же и в сердце владыки Ведеров таилось горе. Убит был Херебаль. Но вождь был невластен за смерть возмездием воздать убийце, ведь и постылого отец не в силах сына подвергнуть позорной казни. Тогда он в душе своей людские радости отринул ради света Господня. Селение и земли он, уходящий, как должен владелец, оставил детям. И были битвы. Ходили шведы войной на гаутов, морскими походами, с тех пор, как умер державный Хредель. И до поры пока сын Онгентеова, военнолюбивые не пожелали мира на море, но в дерзких набегах с нами сходились близ Хреоснаберга. И многим известно, как наше воинство с ними сквиталось, за кроволитие, хотя победа была добыта ценой крови вождя Гаутского. Настигла Хаткина в той схватке гибель. Но как я слышал, убийца Конунга убит был на утро. Воздал за родича родич Эовор встретив Онгентеова, шлем от удара широко треснул, пал на зем скильвин. И меч не дрогнул в руке Гаутского Кровоотмстителя. За все, что Хигелок мне дал державный, За все достояние, дом и земли Ему платил я клинком, Сверкавшим в работе ратной. Ни витязей шведских, Ни датских всадников, Ни войска гиппицкого К себе на выручку не призывал он. Казны не тратил на слабых ратников, Коль скоро я первым вступал в сражение, Стяжая победы. И так да будет, покуда жив я, Покуда мне верен клинок испытанный, Не раз служивший моей отваге С тех пор, как Дахровна убил я и Хубский вождь не вернулся владельцу фризов Вместе с добычей. С тем драгоценным кольцом ошейным Но пал на поле знаменоситель, дружинник храбрый. Сраженный нежалом, он так был стиснут в моих объятиях, Что хрустнули кости, и ныне дослужит мне меч И руки в борьбе за сокровища. Слова последние, клятву пред битвой, Измолвил Беовульф. Немало я с молодости сечь перевидел. И ныне снова защитник народа ищу я встретиться с жизнекрушителем. Свершу возмездие, коль скоро выползет червь из пещеры. Так он прощался с ратью доспешной, державный воин с верной дружиной. Я без оружия, без меча Астролезова пошел бы на недруга, когда бы ведал иное средство, убив заклятого обет исполнить, как то было с Грэндалем. Пламя опасно, и чтобы укрыться от ядовитого огнедыхания, нужны мне доспехи и щит железный. Не уступлю я пламя-вержителю в битве ни шагу. И да свершится суд справедливой судьбы владычицы. Не похвальба спасет, но храброе сердие в борьбе с крылатым. А вы дожидайтесь вблизи кургана, мужи, доспешный, того победного из двух соперников, кто упасется от раны смертельной. Не вам сражаться, но я, единственный. Кому по силам тягаться с гадом, С поганым в битве мериться мощью. Возьму добычу, богатство курганные, Либо гибель в удел достанется вашему конунгу. Стал щитоносец в кольчуге, в шлеме, Воин гордый, сил преисполненный и добромужеств. Путь свой направил к Серым Утесам. Трус отступил бы, но вождь, победивший во многих схватках, где раки враждебные сшибались грохотом, шел и вскоре увидел в скалах жерло, откуда потоком жарким огонь изливался, путь преграждая в недра курган. Никто не смог бы пройти невредимым вглубь подземелья, Проникнуть в пещеру сквозь раскалённое дыхание змея. Тогда разъярился вождь Ведеров, Вопль неистовый из горла вырвался, Гневное слово громом грянуло среди утёсов. И распалился ревнитель клада, заслышав клич — Не мольбу о мире, но вызов на битву. Сперва из пещеры дыхание смрадное, Червя курганного взметнулось дымом, Скалы дрогнули. Гаут державный, щитом прикрывшись, пред каменным устьем стоял, Покуда гады, извиваясь полз в потемках К месту схватки. И меч двуострый Наследие древних Сиял подъятый В руках у конунга. И оба сердца Равно кипели И страхом, и ненавистью. Держа на готове свой щит спасительный, Стоял незыблемо Войсководитель В наряде ратном. А змей тем временем Свиваясь в кольца, лез из пещеры судьбе навстречу. Казалось ратнику, что щит, защитник души и тела, Не так надежен, как то хотелось бы герою, Коль скоро впервые в жизни судьба не хранит его в единоборстве, В победной битве. Тогда на недруг воитель Гаутский мечом обрушился, Искусно кованым наследием конунгов. Но в кость по кости скользнуло железо, Клинок по черепу. Не так, как нацелился высокородный. Удар неловкий лишь раззадорил холма защитника. Он пыхнул пламенем, Далеко хлынул пар ядовитый. Правитель Ведеров не мог похвастаться удачей в стычке. Не лучшим образом ему служило лезвие славное. Нелегкую долю избрал достойнейший сын Эктеова, решившийся биться с драконом насмерть. И суждено ему в край далекой уйти, покинув Юдоль земную, как и всякому смертному. И снова немедля сошлись противники. Но страж подземелья, приободрившись, Приподнял голову и стал, полыхая дыханием смрадным, Огневержитель теснить героя. И не нашлось под рукой у конунга, Как должно в сражении благородного воинства. Но в дальнюю рощу спаслась дружина, Рать укрылась. Из них лишь единый смутился в сердце, Ибо изменником стать не может Муж доброчестный. То Виглов был Сородич Эльфхера, Сын Веохстана, Щитоноситель, Любимец Скильвингов. Увидев на конунге одежды битвы, Объятые пламенем, Он вспомнил, какими его Приветил дарами владыка, Вернувший Вагмундингом наследные земли и власть над пламенем его родителю и поднял Виглов щит, желто и меч, наследие потомка Охтхеры с китайца Эанмунда, который был в битве убит, бездомный, в сражение с Виокстоном, взявшим в добычу это оружие. На Нагрудник кольчатый. Шлем железный и меч отменный, подарок Онелы Из древнее лезвие, одежды битвы, орудие сечи, наряд воителя. Однако Онела за смерть племянника не мстил убийцы. Тот меч хранился и щит, и кольчуга у Вэлхстона. покуда не вырос ему преемник, дабы продолжить славу отцовскую среди гаутов. Оставил старец, покинув землю наследство сыну. И вот впервые воина юного призвал державный делить с дружиной удары битвы. Был духом он крепок, а меч наследный остро наточен, И скоро на деле дракон изведал его могучесть. Промолвил Виглов печально сердый, Уча соратника в дружинному долгу. То время я помню, когда за застолье на чаше меда Клялись мы честью служить исправно кольцо дробителю, нас одарившему одеждой битвы, мечами, кольчугами. Коли случится нужда в подмоге, из многих воителей себе в попутчике избрал он лучших, сильнейших героев, копья метателей, храбрейших кольчужников, сочтя нас достойными дела смелого. Хоть и замыслил вождь дружинный сам в одиночку народоправитель свершить возмездие, ибо ни разу он снискивал подвигами славу всей Но так случилось, что ныне нуждается вождь в, ота... в отваге своих сподвижников, в силе воинства. Так не пора ли и нам изведать огненной пагубы? Бог свидетелю, уж лучше мне в пламени навеки сгинуть, владыку спасая, чем ждать в укрытии. Бесчестно было бы нам, щитоносцам, вспять обратиться, не испытавший врага железом. Не встав на сторону правителя Ведеров, не должным образом вождю мы платим за прежние милости, коль скоро Конунг покинутый Гаутами гибнет в битве. Да будет щит мой и меч сражение ему, под спорьем. Туда поспешил он сквозь чад ядовитый к вождю на помощь, и так воскликнул: "Бейся, Обьяовульф!" Рубись без страха, как ты поклялся в дни твоей молодости Да не помернет до смерти слава и честь державная Ты и вождь всезнатный, несокрушимый За жизнь сражайся, что силы достанет Я стану рядом Тогда, услышав тот клич героя, огневержитель кипящей яростью Вдохнул, и пламя окутало воинов, Мужей доспешных. Ни сбруя кольчатая, Ни щит пьеносца не защитили, Изгинул бы юный, сгорел бы витязь, Но родича родич, державный, Ратника, чей щит обуглился, Укрыл железной доской от пламени И, вспомнив о славе, Нацелил конунг дракону в голову Удар сокрушительный Ярость умножила силы мужа Но приломился Каленый неглинг Меч Беовульфа Старинное лезвие Была воителю дана такая мощь Что в сечах ему и лучший меч был Несподручен И как я слышал в руках ратоборца Любое лезвие Железо, остреное, от мощных ударов крошилось в сражении. Тут с третьего раза, метнувшись на недруга, огнедышащий бич смертных поверг на землю вождя державного. Клыки драконьи вонзились острые, ядоточащие воителю в горло. И кровь потоком на грудь излила. Когда я слышал К нему на выручку поспел дружинник Он знатный родом Известный мужеством Силой и ловкостью В руке опаленный Клинок сжимая Уцепил не в голову гаду Но ниже вонзил оружие Ужалил в горло Змея зломерзкого Вошло железо В плоть огненосную Сникло пламя Дыхание драконье. И тут же конунг, едва очнувшись, Свой нож широкий владыка Ведеров изножен выхватил И острым жалом вспорол утробу огневержителя. И сдохло чудище. Так рано поутру дворатника родича убили змея. Да будут примером они для воинов. Но стал последним тот бой победный, Работа ратная в жизни конунга. Набухли раны, следы драконьих клыков на шее, Горя, смердели, грудь покрылась глубокими язвами. Яд змеиный въедался в тело, Вождь мудромыслый Под серыми скалами сел На камень вблизи кургана Напротив жерла Устья пещеры С которой На вековечных столпах Покоились Лицо владыки И грудь Водою дружинник добрый мыл из пригоршней От крови, пролитой героем В битве И снял с воителя Бремя Шлема Промолвил Белвульф Превозмогающий Смертную муку Ему осталось Он чуял Мало земного счастья Силы иссякли Пришли к пределу Дни его жизни И смерть приблизилась Имея сына Ему я мог бы оставить наследие Мое оружие Наряд мой ратный, тому, кто был бы моим преемником. Я пять десятков зим хранил державу, и ни единый из сопредельных племевоителей не смел потревожить меня дружиной, грозить мне набегом. Я мирно властил и ждал урочного срока и жребия. Не жаждал расприй И лживыми клятвами не осквернялся. Чему сегодня смертельно раненый Я радуюсь в сердце? Ибо Создатель не попрекнет меня Убийством родичей. Так пусть же изыдет душа из тела. Спеши, о мой Виглов, Сойди под землю В тайник курганный Под серыми скалами. Дракон, лишенный своих сокровищ, лежит недвижный, сраженный в сердце. И я, увидев казну из древнюю, насытив зрение игрой самоцветов и блеском золота, возлягу рядом и без печали, жизнь покину и власть земную. Немедля, так слышал я, по слову конунга, по воле правителя в бою израненного. Сын Велхстена сошел в пещеру, воин в кольчуге, в рубахе сетчатой. Там добродоблестный, гордясь добычей, увидел множество колец, камней, груды золота и самоцветов. Сосуды дивные, древние вещи Вдоль стен стоявшие в жилище змея Чудные чаши Канули в вечность их обладатели И шлемы ржавые времен прошедших Кольчуги, точеные уборы истлевшие Таким богатством в земле сокрытым такой добычей мог бы гордиться любой смертных и там же знамя стяг златотканный на крепком древке надроссы пью золото солнце горящий искусно шитый сияло заряя чертог обширный сокровищ вместилище жилище змея который сгинул мечом поражён. Тогда, как я слышал, Сложил дружинник богатство курганное, Казну гигантов в мешок, в кольчугу, Сосуды, чаши. Сколь мог осилить, Взял слепящий стяг светозарный, Поскольку Беовульф ножом двуострым Драконоборец сразил дозорного. Из древле стерекшего холм сокровищный Пламя вержителя Во тьме полыхавшего дыханием пагубным Над тем курганом. Чудище сгинуло. Вышел воин с кладью бесценной из подземелья, Страхом терзаемый, тревогой в сердце. Застать успеет ли в живых владыку, Правителя Ведеров, без сил лежавшего вблизи пещеры? Золотоноша нашел воителя, истекшего кровью, Вождя всезнатного, почти что при смерти. Он долго, витязя, кропил водою, Покуда слово из сердца воина на волю не вырвалось. И молвил Беовульф, скорбный старец, глядя на золото. Владыке Вселенной, хвала! Я вижу эти сокровища И славлю Господа, небо правителя, В день мой последний, Мне не спаславшего победу в битве, А эту добычу народу нашему. В обмен на богатство жизнь положил я, Теперь державу сами храните, Мой срок истекает. Повелеваю вам, ротоборцы, мой прах и пепел укрыть в кургане, в холме высоком, близ моря, насыпанном на мысе Китовом. Дабы отныне то место звали курганом Беовульфа, море скитальцы, в ладьях плывущие из дальних пределов по темным водам. Обруч ошейный витого золота вождь доброчестный вручил воителю. Кольцом и обручем, кольчугой и шлемом он юного мужа благонапутствовал. Ты — единственный мой наследник из рода вагмундингов, Чье семя сгинуло, судьбою похищено. В час предначертанный ушли знатнейшие, И я за ними. С последним словом Угасло сердце мудрого старца. Осталось тело, костра поживо. Душа отправилась искать награды Среди угодников. То было горем, Великой скорбью Воина юного. Он видел тело вождя возлюбленного, лишённое жизни. Но тут же рядом его убийца лежал бездыханный, жизнекрушитель, погибший в схватке, змей зломерзкий, страж, утративший свои сокровища. Ибо железное лезвие тяжким ударом в сердце вдруг оборвало дни его жизни. И грянул озимь холмохранитель На склоне кургана. Не властен он больше летать ночами, Червь огнекрылый, Гад, стерявший свои богатства. Дракон был повержен рукой конунга, Клинком владыки, Каких воистину среди сынов земли Во веки не было. Хотя и слышал, на о многих сильных и стойких в битве, Но не посмел бы из них ни единой в огне Сходиться с ядоточащим черви чудовищем, Стяжая богатство, как сделал Беовульф. Смертью купивший клад несметный В битве, где оба противоборца расстались с жизнью. Тогда уж из лесу, из рощи вышли клятвопреступники, преступники. Те десять бесславных, бежавших в страхе, копья в испуге, поднять не посмевших. Меча в защиту рати начальника. И вот, покрывшие щиты позором, они приблизились к одру героя, глядя на Виглофа. Сидел скорбящий над телом старца. Достойный копейщик кропил водою лицо владыки, но бесполезно. Ничто не смогло бы дружина водителя вернуть к жизни. Господня воля в веках непреложна, промысел Божий искренне правил делами смертных, и ныне так же. Суровой речью их встретил воин, мужей, трусливых, бежавших от битв. На них, бесчестных, глядя презрительно, так молвил Виглов, сын Веохстана. Правда, сказал бы, воистину, вождь, наделивший вас не стоящих кольцами золота, радными сбруями, Ибо нередко в застольях бражных шлемы, кольчуги, наряды, сечи В дружинном зале дарил державный всем, приходившим в его пределы Зря отличил он мечами острыми вас, дрожащих при виде недруга Не мог он похвастаться вашей помощью в сражении Конунг, но взысканный Богом Победотворцем один сумел он в неравной схватке врага пересилить. Я был не властен спасти державца и уберечь его. Надежды не было, но, изловчившись, помог я родичу. Мечом на удачу ударил чудовище, оно ослабло и в горле смрадный огонь пресекся. Но слишком мало было соратников вокруг владыки. Зато отныне и вам не будет даров сокровищных, нарядов ратных, радости бражных. И вы утратите землевладельцы на делы наследные, когда услышат дружины водителей в краях сопредельных о том, как в битве вы обеславились. Уж лучше воину уйти из жизни, чем жить с позором. Тогда ко дворцу он гонца с вестями послал, В хоромы над морем где ждали с утра старейшины. Сидели ратники, гадая надвое, То ли оплакивать вождя погибшего, То ли с победой вернется конунг, и не солгал им печальный вестник с холма Приморского. Муж, прибежавший с мыса курганного, но правду измолвил. Сказал глашатай. Возлег сегодня на ложе смерти Владыка Ведера. Гаут всевластный. Уснул убитый в бою драконом. А рядом с героем Жизнекрушитель простёрся мертвый, Ножом распоротый. Не меч, но двуострый нож покончил С черви-чудовищем. Там же... Виглав сын Веохстана над Беовульфом, живой дружинник над павшим державцем, страж печальный сидит, охраняя и друга, и недруга. Ждут нас воины и кровомщение. Едва от смерти правителя нашего узнают фризы. Франки услышат. Та расприя вспыхнула, когда на Хугов дружину Хигелок и флот свой двинул к пределам фридским, где войско Хетваров с ним переведалось. Воинство сильное, многомогучее. Там был повержен отважный в битве. Пал сражений вождь, не успевший воздать соратникам за службу добычей. Возненавидели нас... Мировинги, не жду я также добра и мира от племени шведов. Ведь всем известно, как в роще вороний убил Онгентеоф, Хаткюна Хредлинга. Тогда впервые гауты, гордые, воинолюбивых, искали скильвингов, и встретил Гаута в родитель Отхере, старец державный, сваливший Хаткен. Вождя мореходов Из плена выручив жену Чьи сокровища враги похитили Свою супругу Ему родившую Охтхерес Онелей, Он гнал дружинников Лишившихся конунга И встав на дороге рать бегущую Близ леса Вороньева Настиг И немногих там уцелевших Усталых и раненых Обставил воинство Всю ночь он без устали грозил злосчастным страшными казнями. Одних он прикажет зарезать поутру, Других повесить на радость воронам на древе смерти. Но на рассвете, когда уж воины в спасении изверились, Вдали запели рога походные дружины Хигелока. Явился верный конунг с отрядом На помощь родичам. В битве кровавой сшиблись рати, Гауты, шведы, Народ с народом, смешались в сечи необозримой. Тогда с дружиной вождь, сокрушенный, старец воитель, бежал, спасаясь, Спешил укрыться в стенах Онгентеов, Изведав могущество и доблесть Хигелока. Дольше не мог он борьбой испытывать войско вражье, и, не надеясь от моря скитальцев спасти казну свою и чад с супругой, он под защиту высокой насыпи ушел в ограду. Но следом стяги дружины хигелока теснящие шведов, по полю двинулись. Рубились хредлинги на земляных валах, покуда... Онгенту, вседобородый народоправитель, Смертельной схватки не встретил лезвия Меча, несущего гнев Эоварх. Сперва на владыку напал Вульф Вонрединг. Ударил яростный, и кровь державного дружина водителя седины окрасила. Но старый Скильвинг, не устрашившийся, Врагу, как должного воздал, ответил ударом тяжелым, взмахнул над недругом, клинком разящим, воитель старец. И не поспел герой потомок Вонреда щитом прикрыться, как шлем крепчайший располовинился, и он, окровавленный, пал на землю. Еще он не был смертью отмечен, но сильно раненый боец был в ярости. Тогда воитель из рати Хигелока, Брата увидев к земле склонившегося, Мечом размахнулся и кровлю шлема Щита ограду рассек. Тут конунг, владычный старец, Дух испустил, и осталось за ведерами, Судьбой хранимыми поле брани. И подняли Вульфа, Иран и раны родича уврачевали. Победный Элвор с Ангентеова, С вождя дружинник сорвал кольчугу, Убор властелина и шлем, и лезвие, Меча с рукоятью сложил пред конунгом, За что герою награду Хигелок сулил великую И выполнил слово. За труд кровавый, правитель гаутов, наследник Хределя, домой возвратившись, Взыскал и Вульфа, и Эовора, казною богатый. Было каждому дано сто тысяч землей и кольцами, Дары щедрейшие за ратную службу, И дочь родную, дома отраду в залог благосклонности он отдал. Вот корни распри, ярости недругов и кровомщения. Я знаю, скоро нагрянут шведы к нашим жилищам, едва проведуют о том, что не стало рати начальника, ревнителя наших земель и золота, вождя, охранявшего и наше племя, и славных скильдингов. дробитель, Герой владычный, Путь свой окончу. Идите же к конунгу, Проститесь, дружинники, С владыкой Гаутов, И возложите златодарителя На ложе пламени, А с ними сокровища, Не частью, но полностью, В огне до да сгинут и золото, Добыча, взятая В последнем сражении Ценою жизни, Так пусть же истлит и казну, и конунга Костер единый Не должно героям носить драгоценности горестно памятные Да не украсит и шею девичью Кольцо витое, коль скоро пленная Жена за недругами пойдет на чужбину В былое канули с конунгом вместе Пиры и радости Морозным утром В руках сжимая копейные древки Повстанут ратники Но их разбудит не арфа в чертоге А черный ворон Орлу, выхваляющийся обильной трапезой Ему уготованной, И как он храбро на пару с волком Трупы терзает Так поведал Гонец доброчестной скорбной вести. И не солгал он ни в слове, ни в деле. Встала дружина, пошли воители, Слезами облившись корлиным скалом, Взглянуть на чудо. Там, на песке, под закатным небом, Владыка лежал бездыханный. Воин, правивший ратью долго и праведно. Щедрый на кольца А ныне похищенный смертью в сражении Державный Ведер Там же виднелось вблизи героя тело драконья, Плоть распростертая мертвого змея Червя зломерзкого Труп опаленный пламя дыханием Туша твари ступней в пятьдесят была длиной В небо взвиваясь, в ночи бесчинствовал дракон, а на утром скрывался в пещере. Смерть разлучила кладохранителя с его владением. Кубки, чаши, блюда лежали рядом со стражем. Ржавые лезвия, кольчуги истлевшие. Долго покоился клад, наследие древнего племени. том подземелье, зимние злато-сокровище, крепко заклятое, дабы не смел ни единый смертный его коснуться. Лишь Вождь Небесный, Создатель, властен открыть богатство тому, кто взыскан его благосклонностью, милостью Божьей, мужу достойным. Но стало ясно, что не было счастья владельцу богатства Казны курганной, ибо и воин погиб в сражении И страж сокровищ не смог избегнуть возмездия в битве Не знает смертный урочного часа своей кончины И все же уходит он, обреченный из зала для пиршеств, Друзей покинув Так сделал Беовульф, когда решился на бой с драконом, а сам и не ведал, за что он в битве заплатит жизнью. Тот клад до скончания веков заклятием таким заречен был, что станет смертной в грехах погрязнув молиться идолам и... В цепи ада попав запятнает себя пороками еще до да прежде чем ступит на это место проклятое раньше чем взглянет на это золото молвил виглов сын вохстана порой погибает один но многих то смерть печалит так и случилось Наших советов не принял пастырь. Мольбы не услышал любимый конунг. А мы ведь просили не биться с огненным холмо-хранителем. Пускай до века змей дожидался бы в своем подземелье мира крушения. Но был вождь верен высокому долгу. Стяжал сокровища и страшную цену судьба взыскала. Я был в пещере. Мне посчастливилось в тайник проникнуть. Трудна дорога, тропа подземельная. И я, увидев клад сокровенный, Немало немедля выбрал из груды Бесценной утвари, сколь мог осилить. И возвратился с тяжелой ношей К правителю нашему. Еще дышал он, и в полной памяти вас Перед смертью благословляя, Он повелел вам курган насыпать над пеплом. Воздвигнуть холм во славу его совершений Он был из смертных всеземно знатных Вождем достойнейшим, покуда властвовал Казной и домом Теперь нам должно вновь потревожить Тайник подземный, в курган проникнув Взглянуть на золото, стезя мне знакома насытить зрение сиянием клада, игрой каменей. И пусть ко времени, когда возвратимся мы, тут будет ложа готова для конунга, одр погребальный, дабы снесли мы вождя могучего туда, где прибудет он, хранимый Богом. И повелел им сын Веокстона, Гордый воитель героем многим, готовит для проводов землевладыки, сруб костровый, дрова и место для погребения. Испепелится в огне, исчезнет муж храброчестный, не развидавший видавший дожди железные, где стрелы тучами, стетив слетая, в щиты вонзались, где дрота стреный. Копьё дала доспехи в битве. Тут юный, но мудрый сын Веохстана Верных из воинства вызвал витязей. Семеро было смелых ратников, Сам же восьмой, И повёл их под своды вражьего логова. Смолистый пламени, Факел высвечивал тропу в потемках. И там не делили они добычу, ибо знали, кому достанется все это золото. Клад бездозорный, на разорение обреченный. И не печались о тех богатствах, сокровища вынесли прочь из пещеры. Тогда же змея, черви-чудовище с кинули в мор. Канул дракон в пучине. Кладь золотую, витые кольца И старца конунга свезли на подводе К месту сожжения на мысе Китовом. Костер погребальный воздвигли ведеры, Мужи дружинные, украсив ложи щитами и кольчугами, Как завещал им дружина водитель еще при жизни. Там возложили на одр возвышенные скорбные слуги старца-конунга. И скоро на скалах вскипело пламя, ратью раздутое. Черный взметнулся дым под небо, стоном пожаров пожара вторили плачи. Ветра не было, кости распались и стлились мышцы. Сгорело сердце. Герои сородичи горе оплакивали, гибель конунга, и некая старица там причитала, просто волосая выла над Беовульфом, плакала старая и погребальную песню пела О том, что страшное время близится, смерть, грабежи и Битвы бесславные. Дым от кострища растаял в небе. Десять дней насыпали гауты Курган высокий над прахом владыки. Бугор могильный заметный издали. Море с китайцем знак путеводный. Ограду крепкую вокруг могильника они воздвигли. Из камня стены мужи искусные. Захоронили в холме сокровища, добычу битвы, виды кольца и все, что было в пещере драконьей. Вернулось в землю, наследие древних, И будет золото лежать под спудом вовек, как и прежде, От смертных скрыто. Вождю воздали последнюю почесть двенадцать всадников высокородных. Объехав стены с обрядным пением, они простились с умершим конунгом, вославив подвиги и мощь державца и мудром мысли. Так подобает людям, любившим вождя при жизни. Хвалить, как прежде, и чтить правителя, Когда он покинул юдоль земную. Так поминали гауты мертвого, Навек ушедшего рати начальника, Провозглашая. Среди владык земных он был щедрейший, Любил народ свой, Жаждал славы Все века вечно